Глава девяносто первая. Роли. Часть вторая. От автора. Эта глава не содержит спойлера к какому-либо роману Орсона Скотта Карда. То, что может показаться таковым, метафора. Вскоре снова раздался стук в дверь. «Если вас действительно волнует моё психическое здоровье», — сказал мальчик, не поднимая головы. то вы уйдёте, оставите меня одного и подождёте, пока я не спущусь к ужину. Вы только мешаете. Дверь открылась, и тут кто стоял за ней, вошёл в комнату. Вы серьёзно? безэмоционально произнёс мальчик. Дверь со щелчком закрылась за Северусом Снейпом. На лице профессора зельеварения Хогвартса не было ни следа его обычной надменности или даже той бесстрастной маски, которую он обычно носил в кабинете директора. Когда он посмотрел сверху вниз на мальчика, охраняющего дверь, его взгляд был странен, а мысли непостижимы. "Я тоже не понимаю, на что надеется заместитель директора", отозвался профессор Зельеварения Хогвартса. "Разве что я должен послужить предостережением, до чего вы можете докотиться, если решите взять на себя груз вины за её смерть?" Губы мальчика сжались. "Отлично. Давайте сразу перейдём к концу этого разговора. Вы выиграли, профессор Снейп. Я признаю, что вы более ответственны за смерть Лили Поттер, чем я за смерть Гермионы Грейнджер, и моя вина не может сравниться с вашей. А теперь я прошу вас уйти и сказать им, что лучше всего будет оставить меня одного на какое-то время. Мы закончили. Почти, сказал профессор зельеварения. Это я подкладывал записки под подушку мисс Грейнджер. И я предупреждал её о драках, в которых она потом участвовала. Некоторое время мальчик просто молчал. Потому что вы не любите хулиганов? Не только. В голосе профессора Зельеварения послышалась чуждая ему нотка боли. Трудно было представить, что этот же голос извеitelно сообщал детям, что одно лишнее помешивание и ему оторвёт руки. Я должен был догадаться, наверное, гораздо раньше. Но я полностью ушёл в себя и ничего не видел вокруг. Если уж меня назначили деканом Слизерина, значит, либо Дамблдор полностью потерял надежду, что Слизерину можно как-то помочь. Я уверен, Дамблдор наверняка пытался что-то сделать. Не могу представить, чтобы он не попробовал, когда Хогвартс оказался на его попечении. «Должно быть, для него стало жестоким ударом, что впоследствии так много слизеринцев отозвалось на призыв Тёмного Лорда. Он бы не вручил власть над факультетом такому, как я, если бы не потерял всякую надежду». Плечи профессора, скрытые из пятнанной мантией, поникли. «Но вы и мисс Грейнджер пытались что-то предпринять, и вы вдвоём сумели изменить мистера Малфоя и мисс Гринграсс». И возможно, они могли бы послужить примером для других. Наверное, безумием с моей стороны было надеяться. Директор не знает о том, что я сделал, и я прошу вас не рассказывать ему. Почему вы мне это говорите? Дело зашло слишком далеко, чтобы никому об этом не рассказывать. Губы Северуса Снейпа скривились. Я видел достаточно провальных заговоров за время моего пребывания деканом Слизерина и знаю, как иногда оборачиваются дела. Если в будущем потребуется, чтобы всё вышло на свет, по крайней мере, я сообщил вам, и вы сможете об этом рассказать. Как мило, ответил мальчик. Спасибо за то, что прояснили этот момент. Теперь всё Собираетесь ли вы заявить, что отныне ваша жизнь кончена и что для вас не осталось ничего, кроме мести? Нет, у меня всё ещё есть, мальчик оборвал сам себя. Тогда я мало что могу вам посоветовать, сказал Северус Снейп. Мальчик отстранённо кивнул. От лица Гермионы: "Благодарю вас за то, что вы помогали ей с хулиганами". Она бы сказала, что вы поступили правильно. А теперь я был бы вам очень обязан, если бы вы сказали им, чтобы меня оставили в покое. Профессор Зельеварения повернулся к двери и, когда мальчик уже не мог видеть его лица, прошептал: "Я действительно сожалею о вашей потере". И Северус Снейп удалился. Мальчик смотрел ему вслед и старался вспомнить уже когда-то давно услышанное слово. "В вашей книге предали вас, Поттер". Они не сообщили вам кое-что очень важное. Из книг невозможно научиться тому, что значит потерять любимого человека. Это просто невозможно понять, не испытав на себе. Мальчику казалось, что слова звучали как-то так, хотя он не был уверен, что вспомнил правильно. В отделении лазарета, где за закрытой дверью покоилось тело, прошли часы. Гари по-прежнему смотрел на свою волшебную палочку, лежащую у него на коленях. На крошечные царапины и пятнышки, которыми были усеены 11 дюймов остролиста, на изъяны, которые он никогда не замечал раньше, потому что не присматривался. Быстрое вычисление в уме показало, что ему не за чем беспокоиться, ведь если за 6-7 месяцев использования повреждений появилось так мало, то за средний срок жизни совсем износить палочку невозможно. Вероятно, во время обеда он беспокоился, что если крикнет на весь зал, есть у кого-нибудь маховик времени, то ему придётся расстаться с собственным маховиком. Но было бы достаточно просто найти после обеда кого-нибудь, кто послал бы сообщение профессору Флитвику на 2 часа раньше, и профессор Флитвик сразу отправился бы к Гермионе или послал бы своего патронуса-ворона задолго до того, как тролль вообще приблизился к ней. или тот альтернативный Гарри уже узнал бы, что опоздал, услышал бы о смерти Гермионы после обеда, до того, как он смог бы послать сообщение назад во времени. Возможно, главное при использовании маховиков времени это позаботиться о том, чтобы до того, как отправиться в прошлое, не узнать, что ты уже опоздал. На конце палочки Гарри заметил крошечный химический ожог, вероятно, от контакта с кислотой, в которую он частично трансфигурировал мозг тролля. Но палочка, судя по всему, была устойчива к небольшим потерям древесины. Вообще, если всерьёз задуматься, идея, что волшебная палочки необходима, казалась всё более странной. Хотя, если заклинания всегда изобретались неким таинственным способом, и если новые ритуалы создавались как новые рычаги для неизвестного механизма, то, возможно, люди просто продолжали изобретать ритуалы, которые требовали палочек, по тому же принципу, которым они руководствовались, изобретая фразы типа «Вингардиум Левиоса». Всё сильнее казалось, что магия в каком-то смысле сколь угодно могущественна. И действительно было бы удобнее, если бы Гарри мог просто обойти все эти концептуальные ограничения, которые мешают людям изобрести заклинания вроде «Просто реши все мои проблемы». Но почему-то во всём, что касалось магии, всегда возникали какие-то трудности. Гэри снова посмотрел на свои механические часы, но было ещё рано. Он уже пробовал вызвать Патронуса, чтобы послать его к Гермионе Грейнджер, просто на случай, если всё это было ложью, последствием заклинания ложной памяти или одним из кто его знает скольких способов, которыми можно заставить волшебника закрыть глаза и видеть сны. Просто на случай, если настоящая Гермиона жива и её держат где-то в заперти, несмотря на то, что он ощутил, когда жизнь покидала её. Просто на случай, если жизнь после смерти существует, и истинный патронус сможет проникнуть туда. Но заклинание не сработало, так что данный эксперимент не дал ему никаких свидетельств, оставив его с прежней неутешительной версией. Прошло какое-то время, потом ещё немного времени. Сторонний наблюдатель увидел бы только сидящего мальчика, который отсутствующим взглядом уставился на свою волшебную палочку. Примерно каждые 2 минуты мальчик посматривал на часы. Дверь открылась снова. Сидящий мальчик направил вверх ледяной убийственный взгляд. Неожиданно его лицо дрогнуло от волнения, и он вскочил на ноги. "Гарри", хрипло воскликнул мужчина в строгой рубашке и чёрном жилете. Гари, что происходит? Ваш директор, он заявился в мой офис в своей идиотской одежде и сказал, что Гермиона Грейнджер погибла. Женщина, которая вошла в комнату вслед за мужчиной, казалась менее сбитой с толку и более напуганной. Папа, коротко сказал мальчик. Мама, да, она мертва. Они вам больше ничего не сказали? Нет. Гари, что происходит? Повисла тишина. Мальчик снова прислонился к стене. Я не могу. Не могу. Не могу. Что? Я не могу притворяться маленьким мальчиком. У меня просто нет сил на это сейчас. Гари, запинаясь, произнесла женщина. Гари. Пап, ты помнишь фэнтези-романы, где герою приходится скрывать всё от родителей, потому что они они просто не поймут. Будут реагировать глупо и мешать герою. Это просто сюжетный приём, верно, для того, чтобы герой сам разбирался со своими проблемами, вместо того, чтобы жаловаться родителям. Пожалуйста, не надо следовать этому сюжетному приёму, папа, и ты тоже, мама, просто просто не играйте эти роли. Не будьте родителями, которые не поймут. Не надо кричать на меня и давать мне родительские наставления, которым я не могу последовать, потому что я попал в чёртово тупое фэнтези, и теперь Гермиона, у меня на это просто нет сил. Медленно, словно его конечности наполовину потеряли подвижность, мужчина в чёрном пиджаке встал на колени перед Гари, так что его глаза оказались на уровне глаз сына. "Гари", сказал мужчина. "Мне нужно, чтобы ты рассказал обо всём, что произошло прямо сейчас". Мальчик глубоко вдохнул и сглотнул. "Они говорят, что тёмный лорд, которого я победил, возможно, выжил. Как будто и мало, что такой сюжет есть в чёртовой сотне книг". При этом очень может быть, что директор моей школы, самый могущественный волшебник в мире, сошёл с ума. А ещё, ещё Гермиону как раз перед этим подставили и обвинили в покушении на убийство, и никто не позаботился сообщить об этом её родителям. Ученик, которого она якобы намеревалась убить, сын Люциуса Малфоя, самого могущественного политика в магической Британии в прошлом ближайшего сподвижника Тёмного лорда. На должности профессора защиты в этой школе лежит проклятие. Никто не занимает её дольше года, и есть поговорка, что учитель защиты всегда под подозрением. В этом году эту должность занимает таинственный волшебник, скрывающий свою личность, который противостоял тёмному лорду в прошлой войне, и он сам, возможно, злодей, а возможно и нет. И при этом профессор Зельеварение уже много лет тоскует по Лили Поттер, и может быть, он стоит за всем этим из-за каких-то запутанных психологических мотивов. Губы мальчика горько сжались. Кажется, я пересказал практически весь этот дурацкий сюжет. Мужчина молча выслушал всё это, поднялся и мягко взял мальчика за плечо. "Достаточно, Гарри", сказал он. "Я услышал достаточно. Мы покидаем эту школу немедленно и забираем тебя с собой". Женщина вопросительно посмотрела на мальчика. Мальчик посмотрел в ответ и кивнул. Женщина тихо сказала. «Майкл, они нам не позволят». «У них нет никаких законных прав помешать нам». «Прав? Вы маглы!» Мальчик криво усмехнулся. «С точки зрения законов магической Британии, у вас столько же прав, сколько у мыши». Ни одному волшебнику нет никакого дела до ваших аргументов о правах и о законности. Они даже не позаботятся их выслушать. Понимаете, у вас нет силы, поэтому им не о чем беспокоиться. Нет, мам. Я так улыбаюсь не потому, что согласен с их отношением к маглам. Я улыбаюсь потому, что не согласен с вашим отношением ко мне. Тогда решительно заявил профессор Майкл Вэррес Эванс. Посмотрим, что скажет на это настоящее правительство. Я знаком с парой членов парламента. Они скажут: "Вы сошли с ума. Вот вам тёплое местечко в психушке". Это если допустить, что стиратели памяти из министерства не доберутся до тебя раньше. Я слышала, они часто имеют дело с магглами. Подозреваю, шишки из нашего правительства потихоньку сговорились с министерством. Возможно, они получают целебные чары время от времени, если кому-то важному доведётся заболеть раком. Мальчик снова криво усмехнулся. Такова ситуация, папа, и мама об этом знает. Они бы ни за что не привели вас сюда и не сказали бы вам ничего, если бы вы хоть что-то могли с этим поделать. Мужчина открыл рот, но не произнёс ни звука, словно он читал реплики из сценария, где описывалось, что именно обеспокоенный родитель должен делать в подобной ситуации, а сценарий внезапно закончился. "Гари", нерешительно произнесла женщина. Мальчик посмотрел на неё. Гари, с тобой что-то произошло? Ты кажешься другим. Петунья воскликнул мужчина, которому вернулся дар речи. Не говори так. У него стресс. Вот и всё. Ну, мам, знаешь, голос мальчика дрогнул. Ты уверена, что хочешь узнать всё сразу? Женщина кивнула, хотя и не сказала ничего. У меня, помните, школьный психиатр думал, что у меня проблемы с управлением гневом. Ну, Но... Мальчик запнулся и сглотнул. Не знаю, как тебе это объяснить, мама. Это на самом деле нечто магическое, возможно, связанное с тем, что случилось в нучь, когда погибли мои родители. У меня есть, ну, я называю это таинственной тёмной стороной. И я знаю, это звучит смешно. Я сверился с с древней телепатической магической шляпой, чтобы удостовериться, что в моём шараме не живёт дух тёмного лорда. И она сказала, что под её полями только одна личность. В любом случае, я сомневаюсь, что у волшебников есть душа, так как они не могут перенести повреждения мозга без последствий. Вот только Гари помедленнее попробовал перебить его мужчина, только чтобы это не было, а оно тем не менее настоящее. Внутри меня что-то есть. Оно давало мне силу воли, когда всё вокруг шло наперекосяк. Я мог противостоять кому угодно, пока оставался зол. Снейпу, Дамблдору, всему Визингамоту. Моя тёмная сторона не боится ничего, кроме дементоров. Я не дурак. Я знал, что за использование моей тёмной стороны, возможно, придётся платить, и я изучал её, чтобы понять, какой может оказаться эта цена. Она не меняла мою магию, вроде бы не приводила к необратимому сдвигу мировоззрения, не пыталась отдалить меня от друзей или выкинуть что-нибудь в этом духе. Поэтому я продолжал использовать её, когда было нужно, и я слишком поздно понял, что ценой на самом деле было Голос мальчика почти превратился в шёпот. Я понял только сегодня, каждый раз, когда я призывал её, она тратила часть моего детства. Я уничтожил существо, которое убило Гермиону. И это сделала не моя тёмная сторона. Это сделал я. Мама, папа, пожалуйста, простите меня. В наступившей тишине громко трескались маски. Гари мужчина снова опустился на колени. Я хочу, чтобы ты начал с самого начала и объяснил всё помедленнее, мальчик говорил. Родители слушали. Через некоторое время отец встал. Мальчик поднял на него глаза, скорбно ожидая ответа. Горе, сказал мужчина. Мы с Петунией забираем тебя, и как можно быстрее. Нет, остановил его мальчик. Я серьёзно, папа, ты не справишься с министерством магии. Представь, что это налоговая инспекция или деканат, или что-то подобное, что не терпит никакого вызова их господству. В магической Британии позволяется помнить лишь то, что разрешает помнить правительство. Память о существовании магии или о том, что у тебя есть сын по имени Гарри, это не право, это привилегия, которую можно отобрать. И если они это сделают, я не выдержу и превращу Министерство в огромный пылающий кратер. Мама, ты знаешь, как обстоят дела. Ты обязана помешать папе сделать какую-нибудь глупость. Кстати, сын, сказал мужчина, потирая виски. Может быть, мне не стоит говорить это сейчас, но Ты уверен, что то, о чём ты рассказываешь, на самом деле магическая тёмная сторона, а не что-то обычное для мальчика твоего возраста? Обычное, подчёркнуто терпеливо сказал мальчик. Насколько обычное? Я могу проверить ещё раз, но я достаточно уверен, что в книге "Детская энциклопедия пособие для родителей" не встречалось ничего подобного. Моя тёмная сторона это не просто эмоциональное состояние, она действительно делает меня умнее. В некотором смысле, нельзя притвориться, что становишься умнее. Мужчина снова потёр виски. Но ум... Есть широко известное явление — биологический процесс, который начинается у детей и при котором они иногда становятся злыми, тёмными или мрачными. Этот процесс также значительно увеличивает их интеллект и их рост. Мальчик уперся спиной в стену. «Нет, папа, я не становлюсь подростком. Мой мозг по-прежнему считает, что девочки противные. Но если ты хочешь притвориться, что дело в этом, пусть будет так. Может быть, будет лучше, если ты мне не поверишь. Просто...» Мальчик запнулся. «Просто я не могу сейчас врать об этом». Подростковый возраст не обязательно проявляется именно так, Гарри. Может потребоваться время, чтобы ты начал обращать внимание на девочек. Конечно, если ты уже не обратил внимание на одну. Мужчина резко остановился. "Мне не нравилось Гермиона в этом смысле", прошептал мальчик. "Почему все по-прежнему думают именно об этом? Это неуважительно по отношению к ней, думать, что она может нравиться только в этом смысле". Мужчина заметно сглотнул. "Как бы то ни было, сынок, береги себя, а мы постараемся тебя вытащить отсюда. Понятно? И не вздумай поверить, что ты действительно перешёл на тёмную сторону". «Я знаю, у тебя случились... эм...» «Я привык называть это приступы Эндера Вигена». «Кажется, Эндер остался далеко позади. Это уже стадия Эндера, у которого жукеры убили Валентину». «Выбирай выражение!» — воскликнула женщина, после чего торопливо прижала ладонь к рту. «Ты не о том подумала, мама», — устало ответил мальчик. «Я о насекомоподобных пришельцах. Впрочем, неважно». «Гарри...» Именно об этом, как я уже сказал, ты не должен думать, твёрдо заявил профессор Вэррес Эванс. Ты не должен верить, что становишься злодеем, не должен никому причинять боль, не должен подвергать себя опасностям или связываться с какой бы то ни было тёмной магией. А мы с мамой постараемся вытащить тебя из этой ситуации. Это понятно, сын. Мальчик закрыл глаза. Это был бы замечательный совет будь я персонажем комикса. Гари начал мужчина. Полиции это не под силу, солдатам это не под силу, самому могущественному волшебнику в мире это оказалось не под силу, хотя он пытался. По отношению к случайным прохожим нечестно изображать Бэтмана, если только ты на самом деле не в состоянии защитить всех, действуя по его кодексу, а только что выяснилось, что я не в состоянии. На лбу профессора Майкла Вэроса Эвенса проступили капли пота. А теперь послушай меня, «Что бы ты ни прочитал в книгах, ты не должен защищать кого бы то ни было или подвергать себя каким-либо опасностям. Абсолютно любым опасностям, неважно каким. Просто будь в стороне от всего, от каждой частицы безумия, творящегося в этом сумасшедшем доме. А мы вытащим тебя отсюда при первой возможности». Мальчик внимательно посмотрел на своего отца, затем на мать. Потом он снова взглянул на свои наручные часы. «Отличная мысль». сказал мальчик. Он решительно прошёл к двери и распахнул её. Дверь с грохотом распахнулась и менярва вздрогнула. Не успела она собраться с мыслями, как на неё уже сердито уставился Гарри Поттер. Вы привели моих родителей сюда, произнёс мальчик, который выжил в Хогвартс, где скрывается сами знаете кто или кто-то ещё, и охотится на моих друзей. О чём вы вообще думали? Она не ответила, что думала о Гарри, сидящем у двери, за которой покоится тело Гермионы и отказывающемся уходить. Кто ещё знает об этом? продолжал допрос Гарри Поттер. Кто-нибудь видел их с вами? Их доставил сюда директор. Я требую, чтобы их немедленно забрали отсюда, прежде чем их заметят кто-то ещё. Особенно сами знаете кто, или даже профессор Квиррел, или профессор Снейп. «Пожалуйста, пошлите своего патронуса к директору и скажите, что он должен сейчас же отправить их обратно. Не упоминайте имён моих родителей. Вообще не говорите, что речь о людях, на случай, если сообщение услышит кто-то посторонний». «Действительно», — профессор Верес Эванс, уже оказавшийся у Гарри за спиной, решительно кивнул. Петунья стояла на шаг позади него. Профессор крепко держал Гарри за плечо. «Мы закончим разговор с нашим сыном дома». Минуточку, пожалуйста, рефлекторно вежливо ответила Минерва. Ей не удалось вызвать Патронуса с первой попытки. При определённых обстоятельствах это заклинание было непросто использовать. Ей уже доводилось вызывать Патронуса в подобных ситуациях, но, кажется, она подрастеряла сноровку. Минерва отбросила эту мысль и сконцентрировалась. Когда послание было отправлено, она снова повернулась к профессору Вересу Эвансо. Сэр, — сказала она. — Боюсь, в настоящее время мистер Поттер не должен покидать Хогвартс. К тому времени, как Альбус наконец явился, разговор перешёл в крик. Магл оставил попытки держаться с достоинством. Вернее, кричала одна из спорящих сторон. Минерва спорила неохотно. По правде говоря, она сама не верила в слова, срывающиеся с её губ. Когда профессор повернулся к директору, чтобы продолжить, Гарри Поттер, молчавший всё это время, заговорил. "Не здесь", сказал Гарри. "Папа, ты можешь ругаться с ним где угодно, но не в Хогвартсе. Мама, пожалуйста, проследи, чтобы папа не пытался предпринять что-нибудь, что может привести к проблемам с министерством". Лицо Майкла Вэроса Эванса исказилось. Он повернулся и посмотрел на Гарри Поттера. Когда профессор смог заговорить, его голос звучал хрипло, а в глазах стояли слёзы. Сынок, что ты делаешь? Ты прекрасно понимаешь, что я делаю, ответил Гарри Поттер. Ты читал те же комиксы, что и я, задолго до того, как отдал их мне. Я прошёл через кучу дерьма, немного повзрослел и теперь защищаю своих близких. Всё даже проще. Ты знаешь, что я делаю, потому что пытался сделать то же самое. Я делаю так, чтобы те, кого я люблю, покинули Хогвартс сейчас же. Вот что я делаю. Директор, пожалуйста, заберите их отсюда, прежде чем сами знаете, кто обнаружит их присутствие и наметит для убийства. Майкл Верес Эванс отчаянно рванулся к Гарри, но внезапно всё вокруг замерло. Магл застыл в прыжке. «Прошу прощения», – спокойно сказал директор. «Мы скоро продолжим разговор. Минерва, я был с другими, когда ты меня позвала». Они ждут в твоём кабинете, директор скользнул вперёд, и я оказался рядом с застывшими мужчиной и женщиной. Снова вспыхнуло пламя. Возможность двигаться вернулась. Минерва посмотрела на Гарри. У неё не было слов. "Умный ход привести их сюда", сказал Гарри Поттер. "Скорее всего, наши отношения испорчены навсегда. Всё, что я хотел, это чтобы меня просто оставили в покое до чёртова ужина, который Мальчик посмотрел на свои наручные часы. В любом случае, уже сейчас. Я схожу, попрощаюсь с Гермионой. Обещаю, это займёт менее 2 минут, а потом я выйду и пойду что-нибудь съем, как и собирался. Не трогайте меня эти 2 чёртовы минуты, или я сломаюсь и попытаюсь кого-нибудь убить. Я серьёзно, профессор. Мальчик повернулся и направился в маленькую комнату. открыл в противоположной стене дверь, за которой лежало тело Гермионы Грейнджер, и вошёл туда прежде, чем она собралась с мыслями, чтобы заговорить. Через открытую дверь мелькнуло зрелище, которого, как она знала, не должен видеть ни один ребёнок. Дверь захлопнулась. Минирво эмоционально двинулась вперёд. На полдороге она остановилась. Мысли по-прежнему текли медленно и причиняли боль. та её часть, которую Гарри назвал бы образом суровой блюстительницы дисциплины, безжизненно чаканила слова о проповедении неуместная для ребёнка. Остальная её честь считала, что не стоит оставлять любого ребёнка, даже Гарри Поттера, одного в комнате с окровавленным телом его лучшей подруги. Но открыть дверь или как-нибудь проявить свою власть не казалось ей мудрым. Не было правильных действий, не было правильных слов, если они и были она их не знала. Очень медленно прошло полторы минуты. Когда дверь открылась снова, Игорь казалось изменился, словно за полторы минуты прошла целая жизнь. "Запечатайте комнату", тихо сказал Игори, "и пойдёмте, профессор Маггонакл". А она подошла к двери, а она не могла не смотреть, и она увидела высохшую кровь, простыню, накрывавшую нижнюю половину тела. верхнюю половину тела, похожую на восковую куклу. Глаза Гермионы были закрыты. Кто-то внутри меня нервно вздорыдал. Она закрыла дверь. Её пальцы двигали палочкой, губы бездомно произносили слова, через запечатывали комнату. Профессор Магоггол произнёс горь и странным голосом, словно повторяя заученные слова. "Камень у вас? Камень, который мне дал директор. Мне нужно снова превратить его в бриллиант." она оказался полезным. Её в скелет машинально упал на кольцо на пальце Гари, отметив пустоту там, где должен был быть бриллиант. Я напомню директору, ответил её голос. Кстати, это общепринятая тактика, спросил Игари. Его голос всё ещё звучал странно. Носить при себе что-то большое, трансфигурированное во что-то маленькое, чтобы использовать как оружие. Или это обычное упражнение по трансфигурации? она отстранённо покачала головой. Но ну, тогда пойдёмте. Мне нужно, её голос сорвался. Боюсь, сейчас у меня есть ещё одно дело. Вы сможете сами позаботиться о себе. Вы пообещаете направиться прямо в большой зал и съесть что-нибудь, мистер Поттер? Мальчик пообещал, сделав оговорку на случай чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, с чем она не стала спорить и вышла из комнаты. То, что ей предстояло Было определённо не легче, возможно, даже гораздо тяжелее. Минерва быстрым шагом направилась к своему кабинету. Она не медлила, это было бы грубостью. Профессор Магонагл открыла дверь в свой кабинет. «Мадам Грейнджер?» – произнёс её голос. «Мистер Грейнджер, я ужасно сожалею!» Глава девяносто вторая. Роли. часть третья. Ничего больше делать, ничего больше планировать, ни о чём больше думать. Пустоту заполняло новое, худшее воспоминание. Мальчик, который выжил в отличие от его лучшей подруги, устало брёл в большой зал по длинному узкому коридору, сил чтобы думать уже не осталось. Его разум периодически показывал ему образ Гермионы, идущей рядом. и добавлял к нему неоформленную в слова мысль вроде никогда больше этого не будет. А затем другая часть его разума начинала вопить: "Нет! И отчаянно кричать, что вернёт Гермиону назад. Но голос этой части звучал всё более устало, а первая оказывалась неутомимой. Ещё одна часть его разума упорно прокручивала в голове, что он наговорил профессору Макгонагалл и папе с мамой, хотя он всего лишь пытался убрать их из Хогвартса как можно скорее, а душевные силы на тот момент у него уже кончились. Будто он мог тогда собрать отсутствующие силы воли и как-то добиться лучшего. Горе понятия не имел, что теперь осталось от его отношений с родителями. На пересечении коридоров он заметил юношу в чёрной мантии с зелёной каймой, который сидел и читал учебник. Это было идеальное место, чтобы перехватить того, кто идёт из медицинского блока в большой зал. На ги, конечно, была мантия невидимости. Он надел её, выйдя из лазарета. Мантия обеспечивала защиту от почти всех видов магического обнаружения. Если кто-то пытался его найти и убить, не было смысла облегчать ему задачу. Гари уже собрался пройти мимо и не тратить время, чтобы выяснить, что этот юноша здесь делает, но внезапно узнал сидящего, и тут до Гари дошло. Ну, конечно, следовало ожидать, что среди учеников, оставшихся в школе на пасхальные каникулы, будет и Ты ждал меня, громко произнёс Гари, не снимая мантию. Сализеренец вздрогнул и ударился головой о стену. Учебник заклинаний для пятого курса выпал у него из рук. Затем он растерянно посмотрел вверх. Вы не видим? Да, скажи, что собирался сказать. Лес от Лестрендж вскочил, вытянулся по стойке смирно и выпалил: "Мой лорд, я правильно поступил? Я подумал, вам не понравится, если я вызовусь вам на помощь раньше всех остальных. Они могли бы заподозрить связь между нами. Я подумал, что, конечно, если бы вы захотели, чтобы я вам помог, вы бы обратились ко мне". Поразительно, как много есть способов убить лучшего друга своей глупостью. Я Лес отпоколебался и тихо спросил: "Я ошибся, да? Ты действовал так, как должен был, учитывая обстоятельства. Это я был идиотом. Простите, мой лорд", прошептал Лес. "А если бы ты всё-таки пошёл со мной, и ты бы смог убить тролля?" Это был неправильный вопрос. Правильно было бы спросить себя, посчитал бы Гарри, что помощи леса-то будет достаточно, и вылетел ли бы на 60 секунд раньше. Но всё же... «Я... Я не уверен, мой лорд. Другие слизеринцы не горят желанием упражняться в дуэльном мастерстве вместе со мной. И я не знаю жестов смертельного проклятия. Должен ли я обучаться этим искусствам, чтобы лучше служить вам, мой лорд?» «Я по-прежнему настаиваю, что я не твой лорд», — сказал Гарри. Да, мой лорд, хотя замечу, продолжил Игарий, и это ни в коей мере не приказ, а именно замечание, что каждый должен знать, как защитить себя, особенно ты. Уверен, что профессор защиты поможет тебе из общих соображений, если ты его попросишь. Лес от Листрэйнч поклонился. Да, мой лорд. Я постараюсь исполнить ваш приказ, мой лорд. Игарий мог бы пожаловаться на то, что его неправильно поняли. если бы его не поняли абсолютно правильно. Лисет ушёл. Гарри уставился в стену. Он искренне полагал, что, потратив полдня на размышления, он составил полный список своих глупых ошибок. Похоже, это было ещё одно проявление самоуверенности. «Мы понимаем, что мы сделали не так», — холодно осведомилась слезринская сторона. «Да», — подумал Гарри. «Твои этические колебания даже не имеют смысла, Ты не обманываешь Лес это. Ты сделал именно то, что, как он полагает, ты сделал. Тебе не пришлось бы выдумывать оправдание, почему Лес от помогает тебе. Ты мог бы просто сказать, что требуешь возмещения долга за спасение его от хулиганов. Тому было шесть свидетелей. Гермиона погибла, потому что ты забыл об очень ценном ресурсе, а забыла Лес это и потому, что почему «Потому что использование Леса Телли Стрэнджа в качестве приспешника казалось чем-то тёмно-лордским», — тихо предположил Пуффендуец. «То есть, наверное, ответственность за это решение и лежит в основном на мне». Слизеринская сторона презрительно промолчала и показала образ мёртвой Гермионы. «Прекрати!» — мысленно крикнул Гарри. «В следующий раз!» — ледяным тоном отозвался Слизеринец. «Я предлагаю больше думать о том, что рационально и эффективно, и меньше беспокоиться о том, что кажется тёмно-лордским». «Принято», — подумал Гарри. «Я так и сделаю». «Нет, не сделаешь», — ответил Слизеринец. «Ты снова найдёшь оправдание своему жалкому малодушию. Ты начнёшь слушаться меня, только когда умрёт ещё один твой друг». Гарри начинал беспокоиться о том, не сходит ли он с ума. Обычно его голоса в голове так себя не вели. Мальчик, который выжил, больно, Гари Вэррс одиноко брёл, очень. Гари продолжал идти сквозь тишину коридоров. Как дела у мистера Поттера? спросил профессор Квирл. Он выглядел напряжённо, но сложно было поверить, что это вызвано заботой о мальчике. Скорее профессор походил на человека, сидящего в засаде и рассчитывающего время для удара. Едва Чита Грейнджеров покинула кабинет Минервы в сопровождении мадам Помфри, как профессор защиты постучала в дверь, вошёл, не дожидаясь ответа, и заговорил, не дав Минерве сказать и слово. На краю сознания мелькнула мысль, не у профессора ли защиты Гарри перенял эту невнимательность к чужой боли, когда мысль занимает что-то ещё? Или же это просто свойственный детям недостаток, который человек, стоящий перед ней, почему-то не перерос? Мистер Поттер перестал охранять тело Мисс Грейнджер, сказала она, лишь отчасти сдерживая холодность, которую сейчас чувствовала к профессору защиты. Минерва была уверена, что он не испытывает и толики её горя. Этот человек вообще ни слова не сказал о Гермионе Грейнджер, ни ему требовать от неё. Полагаю, он спустился к ужину. Я спрашиваю не о его физическом состоянии. Вы он? Профессор Квирл резко взмахнул рукой, словно пытаясь объяснить идею, для которой у него не хватало слов. Не совсем, ответила она. Ещё 30 секунд, и Анна прикажет профессору удалиться. Профессор Квирл начал мерить шагами её маленький кабинет. Мисс Грейнджер была единственным человеком, чьё мнение по-настоящему заботило мальчика. Теперь её нет, и всё, что сдерживало его безрассудство, исчезло. Теперь я это понимаю. Кто ещё остался? Мистер Лонгоботом. Мистер Поттер не считает его равным себе. Флитвик, его гоблинская кровь будет лишь взывать о мести. Мистер Малфой, если его вернуть, и к чему это приведёт? Снейп, ходячее бедствие. Дамблдор, ха. Для катастрофы уже всё готово. Нужно что-то изменить. нельзя, чтобы события развивались естественным путём. Кому прислушивается мистер Поттер? Кто сможет сделать больше, чем просто поговорить с ним? Седрик Диггори учил его, но что он может посоветовать? Неизвестно. Мистер Поттер долго разговаривал с Ремусом Люпином, но невольно и обращал недостаточно внимания. Поймёт ли Люпин, что нужно сказать, что сделать? Чем пожертвовать, чтобы изменить путь, которым движется мальчик? Профессор Квиррел рассеянно развернулся к Минерве. Во время своего пребывания в Ордене Феникса Люпин утешал тех, кто был в печали, или был с теми, кто бросался действовать сломя голову. "Неплохая мысль", медленно проговорила Минерва. "Насколько я знаю, во время учёбы в Хогвартсе мистер Люпин часто сдерживал порывы Джеймса Поттера. Джеймса Поттера?" Прищурился профессор Квирл. Мальчик не слишком похож на Джеймса Поттера. Уверены ли вы в успехе этого плана? Нет, это неверный вопрос. Мы не обязаны ограничиваться одним планом. Уверены ли вы, что этого плана будет достаточно и нам не потребуются другие? Если поставить вопрос так, ответ очевиден. Если грядёт катастрофа, её следует предотвращать всеми возможными способами. Профессор защиты снова принялся расхаживать по её кабинету. Он доходил до одной стены, поворачивался на каблуках и двигался к другой. "Мои извинения, профессор", она не потрудилась сдержать резкость в голосе. "Но у меня сегодня был тяжёлый день. Вы можете идти". "Вы?" Профессор Квирл развернулся, и она обнаружила, что смотрит прямо в его глаза ледяного голубовато-цвета. Я бы сказал, что после смерти Мис Грейнджер вы самый подходящий человек, чтобы удержать мальчика от глупостей. Вы уже сделали всё, что могли. Конечно же, нет. Как он смеет так говорить? Если вам больше нечего сказать, профессор, уходите. Ваши соратники уже вычислили, кто я на самом деле. Вопрос прозвучал обманчиво спокойно. Да, а теперь чистая магия. Чистая сила ворвалась в комнату словно вспышка молнии, громом отозвалась в её ушах, оглушила все остальные органы чувств, смело бумаги с её стола, не наколдованным ветром, а одной лишь мощью магической энергии. Сила утихла. Свидетельство о смерти Гермионы Грейнджер медленно опустилось на пол. «Я Дэвид Монро. Я сражался с Волан-де-Мортом», всё так же спокойно произнёс мужчина. Вы слушайте меня. Мальчик не должен оставаться в таком состоянии. Он станет опасным. Возможно, вы уже сделали всё, что могли, но я считаю, что такое бывает крайне редко и гораздо чаще на словах, чем на деле. Подозреваю, что вы сделали не больше, чем обычно. Я не могу по-настоящему понять, что заставляет людей вырываться за собственные границы. потому что у меня таковых никогда не было. Сталкиваясь с перспективой смерти, люди остаются удивительно пассивными. Боязнь публичного осмеяния или потери средств к существованию с большей вероятностью бросает людей в крайности и заставляет отказываться от привычного поведения. Во время войны Тёмный лорд добивался отличных результатов, разумно используя проклятие Круциатус на своих слугах с меткой, которые не могли избежать наказания, иначе как достигнув успеха, и неважно, насколько сильно они старались. Примерьте их образ мыслей на себя и задайте себе вопрос: действительно ли вы сделали всё, что вы могли, чтобы заставить Гарри Поттера свернуть с выбранного им курса? Я из Гриффиндора, и меня не так легко запугать, резко ответила она. Вы в моём кабинете, и потому не забывайте о вежливости. Я считаю, что страх это превосходная мотивация. И, кстати, сейчас мной движет именно страх. Сами знаете, кто при всей его чудовищности всё-таки держался в определённых рамках. По моему профессиональному мнению, следующего волшебника почти равного Дамблдору или тому, кого нельзя называть, мальчик может пополнить ряды тех, чьи ритуалы выбиты на надгробиях стран. Это не праздное беспокойство Магонгол. Слова, которые я слышал, вызывают самые мрачные предчувствия. Вы сошли с ума? Вы думаете, что мистер Поттер способен? Это абсурдно. Мистер Поттер никак не в состоянии перед её мысленным взором возникла картина стеклянного пятнышка на металлическом шаре. Мистер Поттер не станет делать ничего подобного. Для этого не нужен осознанный выбор. Волшебники редко стремятся к своей собственной гибели. Возможно, мистер Поттер не ударит вас по злому умыслу, но ведь ему уже случалось задеть вас по небрежности, когда он шёл к своей цели. Повторяю ещё раз, У меня есть веские причины для самых мрачнейших опасений. Вы уже говорили об этом с директором, медленно спросила она. Это будет более чем бесполезно. Дамблдор не способен достучаться до мальчика. К счастью, он достаточно умён, чтобы понимать это и не сделать всё ещё хуже. А у меня нет необходимого строения ума. Только вы Впрочем, как я понимаю, вы до сих пор ждёте, пока вас спасёт кто-то другой. Профессор Защите развернулся и побрёл к двери. Думаю, мне следует посоветоваться с Северусом Снейпом. Может, он и ходячее бедствие, но произошедшее ему знакомо, и, возможно, он лучше понимает настроение мальчика. Что касается вас, мадам, представьте, что вы умираете и знаете, что Британия, впрочем, нет. Что вам, Британия? Представьте, что вы умираете, а стены Хогвартса вокруг вас поглощает тьма, и вы знаете, что ваши ученики умрут вместе с вами, и вы вспоминаете этот день, и осознаете, что сделали далеко не все, что могли. Глава девяносто третья. Роли. Часть четвертая. Гарри зашёл в большой зал, быстро осмотрелся, схватил какой-то еды, в которой было достаточно калорий, чтобы восстановить силы. Вышел, снова надел мантию и отыскал укромный уголок, чтобы поесть. В виде учеников засталыми было: "Отвращение при виде других людей это плохой знак", сказал Пуффендуйс. Неразумно обвинять их в том, что у них не было возможности научиться тому же, чему научился ты. Бездействие в чрезвычайной ситуации не имеет ничего общего с эгоизмом. Это обычная инерция мышления. Вспомни про крушение самолёта на Тенерифе, когда только несколько людей выбрались и спаслись, а остальные остались на своих местах, хотя самолёт был уже буквально в огне. Вспомни, сколько времени тебе самому понадобилось, чтобы начать действовать. Ненавидеть бесполезно, вторил Гриффиндорец. Это только повредит твоему человеколюбию. Попробуй придумать методику обучения, которую можно будет использовать, чтобы такого больше не повторилось, добавил кактивранец. Я забегу вперёд и сделаю проверяемое предсказание, сказал Слизеринец. Любые наши наблюдения всегда будут соответствовать гипотезе, что людей нельзя спасти, нельзя научить и что они никогда не помогут нам ни в чём важном. И да, нам нужно придумать какой-то способ подсчитывать все случаи, когда я оказываюсь прав. Гари не обращал внимания на голоса в голове и просто ел тосты так быстро, как мог. Конечно, всё время так питаться было бы неправильно, но один раз ему не повредит. По крайней мере, если завтра он поест нормально. Он как раз откусил ещё кусок, когда из ниоткуда возник сияющий серебряный феникс, который голосом устало востарека произнёс: Гари, пожалуйста, сними свою мантию. У меня для тебя письмо. Гари поперхнулся, проглотил кусок, который сначала попал не в то горло, встал, снял мантию невидимости и громко ответил: "Передай Дамблдору, что я понял", а затем уселся обратно и продолжил жевать свой тост. Гари как раз успел доесть, когда к его укрытию подошёл Альбус Дамблдор. Директор держал сложенные листы линованной бумаги. настоящей бумаге, а не пергамента, которым пользуются волшебники. Это начал Гари. От твоих отца и матери, ответил старый волшебник. Не говоря больше ни слова, Дамблдор протянул ему листки, и Гари также безмолвно их принял. Поколебавшись, старый волшебник тихо сказал: "Профессор защиты посоветовал мне повременить с беседами. И подумав, я пришёл к тому же выводу. Я всегда слишком поздно вспоминаю о том, что молчание это золото. Но если я ошибаюсь, тебе достаточно сказать лишь слово. Вы не ошибаетесь, ответил Гарий. Он посмотрел на сложенные листки, и у него скрутило живот. Именно так его тело выражало сильное пессимистическое предчувствие. Конечно, родители от него не откажутся. Да и вообще, они мало что могут ему сделать. Хотя как бы глупо это ни было в нынешних обстоятельствах, какая-то его часть глубоко внутри всё ещё боялась, что ему запретят смотреть телевизор. Но родители обычно считают детей нижестоящими в иерархии, а он вышел за пределы роли исполнения, которой от него ожидалось. Так что было бы глупо ожидать что-то кроме злости, негодования и праведного гнева, если уж ты так повёл себя с теми, кто считает себя выше. Когда закончишь читать, сказал директор. Я очень прошу тебя сразу же прийти в большой зал. Там будет объявление, которое ты захочешь услышать. Меня не интересуют похороны. Нет, речь не о том. Пожалуйста, гори, приходи, как только дочитаешь и без своей мантии придёшь. Да. Старый волшебник ушёл. Гари пришлось сделать над собой усилие, чтобы открыть письмо. Самое важное вывести из-под удара уязвимых друзей и близких. Возможно, это и банально, но пока у Гари не было причин сомневаться в верности этого утверждения. Над испорченными отношениями можно поработать позже. Первое письмо было написано не слишком разборчивым почерком. Сынок чтобы ты там не прочитал в книжках, тебе нужны взрослые, которые могут помочь в беде, и это гораздо важнее нашей безопасности. Ты решил, что мы бросим тебя из-за твоей тёмной стороны и не позволил нам ничего на это возразить. Призрак Шекспира свидетель. За последний год я увидел многое, что моей философии и не снилось. Порой я задумываюсь, может, мама меня просто разыгрывает, и опека забрала тебя, когда я начал считать, что у тебя есть магические способности. Так что я не могу отрицать возможность, что ты и правда сумел развить что-то вроде, я не вполне уверен, как это следует называть, но термин тёмная сторона кажется преждевременным, пока мы не понимаем, что именно происходит. Ты точно уверен, что это не пробуждающийся талант к телепатии, и ты не нахватался всего этого из сознаний других волшебников, которые тебя окружают? Их мысли вполне могут казаться злыми для ребёнка, который вырос в более вменяемой цивилизации. Конечно, это всё беспочвенные спекуляции, но и тебе не стоит делать преждевременные выводы. Вот две самые важные вещи, которые я должен тебе сказать. Во-первых, сынок, я нисколько не сомневаюсь, что ты сможешь оставаться на светлой стороне силы, пока ты этого хочешь. И также нисколько не сомневаюсь, что именно это ты и выберешь. Если какой-то злой дух нашёптывает тебе ужасные советы, просто не обращай на них внимания. Я считаю необходимым подчеркнуть, что ты должен быть особенно осторожен с этим злым духом и игнорировать его советы, даже если они покажутся тебе замечательными творческими идеями. И надеюсь, что не нужно специально напоминать тебе об инциденте с научным проектом. Впрочем, вынужден признать, что если тебе тогда пришлось бороться с демонической одержимостью, то произошедшее кажется более осмысленным. Во-вторых, Ты не должен бояться, что мама или я откажемся от тебя из-за твоей тёмной стороны. Конечно, мы не ожидали, что у тебя появятся магические способности или что ты окажешься связан с чёрной магией, но мы были готовы к тому, что ты станешь подростком. А это, если посмотреть на всё с точки зрения твоего бедного отца, уже достаточный повод для волнения, когда речь идёт о ребёнке, который в 9 лет стал причиной вызова сразу пяти пожарных машин. Дети взрослеют. Я не буду лгать тебе, утверждая, что в 20 лет мы будем так же близки тебе, как сейчас. Но для нас с мамой ты останешься таким же близким, даже когда мы станем старыми и седыми и будем докучать роботом сиделком. Дети взрослеют и отдаляются, а родители всегда следуют за ними, готовые дать полезный совет. Дети вырастают, их характер меняется, и они совершают поступки, которые не нравятся их родителям, ведут себя с родителями неуважительно и даже выставляют их из своих магических школ. Но родители всё равно не перестают их любить. Так уж устроена природа. Хотя на случай, если пубертатный период у тебя ещё не начался и твои подростковые годы окажутся ещё хуже, мы оставляем за собой право пересмотреть это мнение. Не важно, что сейчас происходит. Помни, мы тебя любим и всегда будем любить, что бы ни случилось. Не знаю, есть ли в этой любви какая-то магическая сила, но если есть, не стесняйся к ней обращаться. Учитывая всё вышесказанное, Гарри, то, что ты сделал, неприемлемо. Думаю, ты и сам это осознаёшь. Но я понимаю и то, что сейчас не время отчитывать тебя по этому поводу. Тем не менее, ты должен нам писать и рассказывать, что происходит. Я прекрасно помню, почему ты потребовал, чтобы мы сразу же покинули твою школу. И знаю, что мы не можем тебя ни к чему принуждать. Но, пожалуйста, Гари, будь благоразумен и пойми, насколько мы сейчас перепуганы. Я бы хотел сказать, что строго запрещаю тебе использовать любую магию, которую взрослые в твоей школе считают хотя бы слегка небезопасной. Но кто знает? Может быть, ваши учителя каждый понедельник проводят для всех желающих уроки высшей некромантии. Пожалуйста, пожалуйста, будь настолько осторожен, насколько позволяет твоё положение, каким бы оно ни было. Несмотря на твои очень поспешные и краткие объяснения, мы понятия не имеем, что с тобой сейчас происходит, поэтому надеюсь, ты напишешь всё, что сможешь. Понятно, что ты взрослеешь, по крайней мере, в некотором роде. Так что я постараюсь не вести себя как типичный родитель из детских книжек, который делает всё только хуже. Но я надеюсь, что ты понимаешь, насколько это сложно. Тем более, что твоя мама рассказывала мне много пугающего по поводу того, как волшебное сообщество сохраняет тайну о себе, и что я могу навлечь на тебя неприятности, если начну поднимать шум. Я не могу сказать тебе ни лесть ни во что опасное, потому что сама ваша школа полна опасностей, а ваш директор не позволит тебе уехать, и я не могу советовать тебе не брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг. Ведь насколько я понимаю, под угрозой и другие дети. Но помни, ты не обязан защищать каких бы то ни было взрослых. Это они должны тебя защищать. И любой хороший взрослый с этим согласится. Пожалуйста, напиши нам подробное письмо, как только сможешь. Мы побачаем и хотим тебе помочь. Если мы можем хоть что-то для тебя сделать, пожалуйста, сразу же сообщи. С нами не может случиться ничего хуже, чем если мы узнаем, что что-то случилось с тобой. С любовью, папа. На другом листке было написано только: "Ты обещал мне, что не позволишь магии нас разлучить, а мальчик, которого воспитывала я, не станет нарушать данное маме обещание. Ты должен вернуться невредимым, потому что ты обещал. С любовью, мама." Игорь медленно убрал письмо и пошёл в большой зал. Руки у него тряслись, всё тело дрожало, и ему приходилось всеми силами сдерживаться, чтобы не заплакать. Он точно знал, что плакать нельзя. За весь этот день он ни разу не заплакал и не заплачет. Плакать это значит признать своё поражение, но ничего ещё не кончено, поэтому он не заплачет. В тот вечер в большом зале подали очень простой ужин: тосты с маслом и джемом, вода и апельсиновый сок, овсянка другая простая пища и никакого десерта. Некоторые ученики надели скромные чёрные мантии без цветов своих факультетов. Другие остались в обычных. Это могло бы стать причиной для споров, но вместо этого стояла тишина. Слышно было только, как все едят. Для спора нужны две стороны, но этим вечером одна из сторон была совершенно не заинтересована в дискуссиях. Заместитель директора Минерва МакГонагл сидела за преподавательским столом и ничего не ела. Хотя и стоило бы. Возможно, позже она поест, но сейчас она просто не могла себя заставить. Для Гриффиндорца был только один путь. Минерва вспомнила об этом почти сразу, когда после предупреждения профессора защиты в её голове так и не появилось никаких умных планов. Это было не по-гриффиндорски, хотя, возможно, ей не следовало так обобщать, ведь Альбус пробовал себя в плетении интриг. но всё же, оглядываясь назад, она понимала, что в тяжёлые минуты не оставалось места ни для интриг, ни для игр или умных ходов. И Альбус Дамблдор, и она сама в чрезвычайных ситуациях следовали правилу: реши, что правильно, и делай, не взирая на цену, которую придётся заплатить, даже если для этого понадобится вырваться за собственные границы, изменить свою роль или вовсе отказаться от привычного представления о себе. Гриффиндорец не может иначе. Она заметила, как через боковой вход в зал тихо проскользнул Гарри Поттер. «Пора». Профессор Минерва МакГонагал поднялась со стула, поправила шляпу и медленно подошла к кафедре перед преподавательским столом. Все и без того приглушённые звуки, наполнявшие большой зал, окончательно стихли, а все ученики посмотрели на неё. «Как вы уже знаете?» – начала она нетвёрдым голосом. «Гермиона Грейнджер погибла». этих слов она вслух не произнесла. В этом не было необходимости. Каким-то образом в замок Хогвартс пробрался тролль, и наши древние охранные чары на это не отреагировали. Каким-то образом этот тролль сумел покалечить ученицу, и чары молчали до самого момента её гибели. Чтобы понять, как такое могло произойти, будет проведено расследование. Попечительский совет соберётся и решит, как ответит Хогвартс. В должное время правосудие свершится. Между тем у нас есть ещё одно дело, связанное с правосудием, и с ним нужно разобраться незамедлительно. Джордж Уизли, Фред Уизли, пожалуйста, подойдите сюда, чтобы все вас видели. Близнецы Уизли, сидевшие за Гриффиндорским столом, обменялись взглядами, а потом встали и медленно, с неохотой, двинулись к ней. Минерва осознала: они думают, что их сейчас исключат. Они искренне думают, что она их исключит. А вот что натворил образ профессора Маггоггл, который жил у неё в голове. Близнецы Уизли дошли до кафедры. Они смотрели на неё испуганно, но решительно, и Минерва почувствовала, что трещина в её сердце стала ещё глубже. "Я не собираюсь вас исключать", сказала она, и удивлённое выражение на их лицах опечалило её ещё сильнее. "Фред Уизли, Джордж Уизли, повернитесь к своим одноклассникам. Пусть они вас увидят". Всё с тем же удивлённым видом близнецы подчинились. Она собрала свою волю в кулак и сказала то, что правильно. «Мне стыдно», — сказала Минерва МакГонагл, — «за то, что случилось сегодня. Мне стыдно, что вас таких оказалось только двое. Стыдно за то, во что я превратила Гриффиндор». Из всех факультетов именно Гриффиндор должен был отозваться, когда Гермиона Грейнджер оказалась в беде, когда Гарри Поттер искал смельчаков, готовых ему помочь. Семикурсник действительно смог бы сдержать горного тролля во время поисков мисс Грейнджер, и вы должны были верить, что декан факультета Гриффиндор, её голос надломился, поверит в вас, если вы ослушаетесь, чтобы сделать то, что правильно в ситуации, которую она не предусмотрела. Но вы в это не поверили, потому что из-за меня у вас не было причин в это верить. Я не верила в вас. Я не верила в добродетели Гриффиндора. Я пыталась выбить из вас свою волю вместо того, чтобы добавить к вашей смелости мудрость. Не знаю, что такого распределяющая шляпа во мне нашла, отправив в Гриффиндор, но я это предала. Я подала прошение об отставке с постов заместителя директора и декана факультета Гриффиндор. Многие в зале, причём не только сидящие за гриффиндорским столом, вскрикнули от потрясения. У Гори замерло сердце. Нужно было выбежать вперёд, что-то сказать. Он ведь не этого хотел. Минерва сделала ещё один глубокий вдох и продолжила. «Однако директор отказался принять мою отставку, поэтому я продолжу свою работу и постараюсь исправить содеянное». Так или иначе, я должна найти способ научить своих учеников делать то, что правильно, не то, что безопасно, не то, что легко, не то, что кто-то сказал сделать. Если я могу научить вас лишь сдавать сочинения в срок, то факультету Гриффиндор незачем существовать. Новая дорога будет гораздо тяжелее для меня, а возможно и для всех нас. Но теперь я понимаю, что раньше всего лишь выбирала лёгкий путь. Она спустилась с кафедры и подошла к близнецам Уизли. "Фред Уизли, Джордж Уизли", сказала она. "Вы оба не всегда поступаете правильно. Ваше пьющее и бессмысленное сопротивление старшим это не самый мудрый путь. Тем не менее, сегодня вы доказали, что вы единственные, кто остался верен духу факультета, несмотря на мои ошибки, невзирая на угрозу исключения и риск для жизни". Вы вступили в бой с горным троллем, потому что считали, что это правильно. За вашу выдающуюся храбрость, которая делает честь вашему факультету, я присуждаю каждому из вас 200 баллов для Гриффиндора. На их лицах снова отразилось удивление, и её сердце опять будто пронзили ножом. Она повернулась к остальным ученикам. "Я не буду присуждать баллы как Теврану", сказала она. "Полагаю, мистер Поттер этого не захочет". Если же я ошибаюсь, он может меня поправить и получить для своего факультета столько баллов, сколько сочтёт нужным. Но если это хоть чего-то стоит, мистер Поттер. Я Его голос снова дрогнул. Я сожалею. Перестаньте, закричал Гари. Перестаньте! Слово застрявало у него в горле. Не надо, профессор. Переживания переполняли его и, казалось, разрывали на части. И ещё, ещё не забудьте с Юзен Боунс и Роном Уизли. Они тоже помогали. Им тоже нужно дать баллы. Мисс Боунс и младший Уизли? переспросила профессор Макгонагалл. Рубиус ничего о них не говорил. Что они сделали? Мисс Боунс пыталась глушить мистера Хагрида, когда он хотел меня остановить, а мистер Уизли выстрелил в Невилла заклинанием, когда Невилл пытался меня остановить. Они оба должны получить баллы. И «И Невилл тоже». До этого Гарри не задумывался, как сейчас должно быть чувствует себя Невилл. Но теперь понял, что нужно сказать. «Потому что Невилл попытался сделать хоть что-то. Пусть это и не было правильно. Ведь поступать правильно — это уже следующий урок. Сначала надо научиться вообще хоть что-то делать». «Десять баллов по Финдуи, мисс Боунс», — сказала профессор МакГонагл дрогнувшим голосом. «И десять баллов Гриффиндору, Рон Уизли». Ваша семья сегодня покрыла себя славой, и 10 баллов по Пуффендую за Невило Лонгботто, который пытался остановить мистера Поттера, потому что считал, что так будет правильно. Не надо, раздался и тут же оборвался детский выкрик из-за Пуффендуйского стола. Гарри быстро посмотрел в ту сторону, а потом снова на профессора Макгонагалл и как можно спокойнее сказал: "Вообще-то Невил прав". Нельзя, чтобы награда за неправильные действия ничем не отличалась. Это тоже будет неверным уроком, но Невил был на полпути к верному решению, поэтому 5 баллов вполне подойдут. Профессор Магонал поглядела на него так, словно не знала, что и сказать, но тут же перевела взгляд на Невила. Как поживаете, мистер Поттер? Что такое мисс Боунс? Горя обернулся и увидел, как Сьюзен Боунс вышла вперёд, вытирая глаза, и сказала: «Профессор Магонагал, на самом деле, генерал Поттер этого не видел, он уже убежал. Но помешать мистеру Хагриду пытались не только я и капитан Уизли. Потом старшекурсники нас остановили, но на какую-то минуту нам удалось задержать мистера Хагрида, и генерал Поттер смог сбежать». «Им тоже нужно дать баллы», — сказал Рон Уизли из-за гриффиндорского стола. «Или я отказываюсь от своих». «Кто еще?» Спросила профессора Магонагл немного нетвердым голосом. Поднялись еще семеро учеников. «Так что там наш слезаренец говорил насчет того, что ничего у нас никогда не получится?» Спросил внутренний пуффиндуец. Внутри у Гарри что-то треснуло, и ему пришлось приложить все свои силы, чтобы собрать себя воедино. Когда все было сказано и сделано, она подошла к Гарри Поттеру. Хотя Менирва была и не слишком сильна в невербальной магии, она набросила вокруг них скрывающую завесу. Второе невербальное заклинание приглушило звуки их разговора. Вам вам не надо было, Гарри Поттер едва не задыхался. Вы не должны были говорить. Профессор, всё, что я наговорил, было жестоко, отвратительно неправильно. Я понимаю, Гарри, ответила она. Но всё равно жаль, что я себя так вела. В груди появилась какая-то лёгкость. Наверное, такое ощущение испытывает человек, который сделал шаг со скалы, когда его ногам уже не нужно его держать. Она ещё не знала, что будет делать и получится ли у неё, но впервые почувствовала, что возможно, замок не превратится в печальное подобие самого себя, когда она станет директором Хогвартса. Гарри посмотрел на неё, из его горла вырвался странный звук, и мальчик закрыл лицо руками. Минерва встала на колени и обняла его. Может быть, это была ошибкой, но, возможно, это было правильно, и она не позволила неуверенности себя остановить. Теперь она сама начала учиться грифиндорской смелости и потом сможет обучить ей других. Когда-то у меня была сестра, прошептала она. Только это и больше ничего. Просто чтобы убедиться, уточнила какая-то часть Гарри пока он рыдал в объятиях профессора Маггонал. Ведь это не значит, что мы смирились со смертью Гермионы, так ведь? Нет, единодушно ответило в нём всё остальное, все части его сознания, и тёплое, и холодное, и самое тайное, сделанное из стали. Никогда и ни за что. А старый волшебник, для которого завесы нервы ничего не значило, смотрел на них. ведьму и плачущего маленького волшебника. Альбус Дамблдор улыбался, и в глазах его отражалась странная грусть, как будто бы он ещё на шаг приблизился к давно предначертанной цели. Профессор защиты смотрел на женщину и плачущего мальчика очень холодным оценивающим взглядом. Он не думал, что этого окажется достаточно. И лишь на следующее утро обнаружилось, что тело Гермионы Грейнджер исчезло. Глава 94. Роли, часть 5. Встреча первая. 17 апреля 1992 года в 6 часов 7 минут для обитателей замка Хогвартс солнце едва поднялось над горизонтом. Оно проникло в спальню первокурсников, как тебрано, и озарило её мягкими красновато-оранжевыми оттенками рассвета, чуть изменёнными белой тканью, закрывавшей окна. Впрочем, пока этого света было недостаточно, чтобы разбудить мальчиков, привыкших к земному режиму, на одной из кроватей, сном обессилевшего человека, спал Гарри Поттер. Дверь бесшумно открылась, вошедший тихо пересёк комнату, подошёл к кровати Гарри Поттера. И тронул спешившего мальчика за плечо. Тот вздрогнул и вскрикнул, но остальные мальчики его не услышали. Мистер Поттер, пропищал маленький человек. Директор просит вас незамедлительно явиться к нему. Мальчик медленно сел на кровати. Его руки начали что-то искать под покрывалом. Он ожидал, что проснувшись этим утром, будет чувствовать себя гораздо хуже. Казалось как-то Неправильно, что его мозг всё так же работает, что сам он в состоянии мыслить, что не проплакал в изнеможении по меньшей мере неделю. Мальчик знал, что подобная реакция была невозможна с точки зрения адаптивного механизма. Мозг не мог эволюционировать таким образом. Его тёмная сторона уж точно не стала бы отключаться и рыдать. Но всё равно было что-то неправильное в том, что этим утром он жив и в состоянии здраво мыслить. Но и его решение вернуть Гермиону Грейнджер к жизни казалось достаточным. Словно он уже занят правильным делом, свернул на верный путь. Он её вернёт. Вот и всё. Печаль уйдёт. Не нужно больше ничего решать. Не осталось неопределённости и противоречий, чтобы терзать себя, и больше не нужно вспоминать то, что он видел. Я переоденусь, сказал Игари. Профессор Фливитвик казалось немного смутился. Директор особо указал, что вас следует доставить в его кабинет без промедления, мистер Поттер. Прошу прощения. Меньше чем через минуту профессор Флитвик послал его напрямую в кабинет директора через внутреннюю каменную сеть Хогвартса. Ггри по-прежнему в пижаме оказался перед Альбусом Дамблдором. Ещё одно кресло занимала заместитель директора, а посреди загадочных устройств притаился профессор зельеварения, который как раз широко зевнул, когда Гарри вышел из камина. «Гарри!» — без предисловий начал директор. «Прежде чем я скажу то, что должен сказать, я повторю, что Гермиона Грейнджер на самом деле умерла. Охранные чары зафиксировали это и известили меня». Сэмюэр, мне поведали, что умерла волшебница. Я проверил её тело прямо на месте, и это действительно были останки Гермионы Грейнджер, не кукла или что-то подобное. Волшебники не знают ни одного способа, который мог бы отменить смерть. И всё же останки Гермионы Грейнджер исчезли из комнаты, куда их поместили, и где ты их охранял? Гарри Поттер, их забрал ты? Нет, прищурившись, ответил Гари. Он бросил взгляд в сторону Северуса и заметил, что тот сосредоточенно за ним наблюдает. Директор тоже смотрел пристально, но не враждебно. Тело Гермионы Грейнджер сейчас у тебя? Нет. Ты знаешь, где оно? Нет. Ты знаешь, кто забрал его? Нет, ответил Гари, затем поколебавшись, добавил: Если не считать очевидных вероятностных предположений, которые не основаны на каких-либо моих особых знаниях, старый волшебник кивнул. Ты знаешь, зачем его забрали? Нет, если не считать очевидных предположений и так далее. И что это за предположение? Старый волшебник не сводил с него глаз. Если Враг заметил, как вы во время уроков бегали советоваться с Близнецами Уизли после ареста Гермионы и узнал про карту, которая, по вашим словам, похищена, то он мог заинтересоваться, зачем я охраняю тело Гермионы Грейнджер. Моя очередь. Это вы организовали убийство Гермионы в надежде, что я верну деньги, отданные Люциусу. Что? воскликнула профессор Макгонагалл. Нет, ответил старый волшебник. «Вы знали или подозревали, что Гермиона погибнет?» «Я не знал. Что же до подозрений, то я сделал всё, что мог для её защиты от Волан-де-Морта. Я не желал её смерти, не способствовал ей и не планировал получить от неё выгоду, Гарри Поттер. А теперь покажи мне свой кошель». «Он в моём сунду...» – начал Гарри. «Северус». сказал старый волшебник, и профессор Зельеварения шагнул вперёд. Проверь также сундук, каждое отделение. На моём сундуке охранные чары. Северус Снейп невесело усмехнулся и шагнул в зелёное пламя. Дамблдор достал свою тёмно-серую палочку и начал водить ею около головы Гарри, словно маглы с металлодетектором, но не дойдя до шеи, остановился. Камень в твоём кольце. сказал Дамблдор. Раньше это был бриллиант чистой воды, а теперь он коричневый, цвет глаз Гермионы Грейнджер и её волос. В комнате повисло внезапное напряжение. Это камень моего отца, ответил Гарри, трансфигурированный так же, как раньше. Я просто сделал его таким в память о Гермионе. Я должен убедиться. Сними кольцо, Гарри, и положи его на мой стол. Гарри медленно вынул камень из кольца и положил его на стол, а само кольцо на противоположный край стола. Дамблдор направил палочку на камень, и из-за стремительного расширения большой бесформенный серый камень подпрыгнул вверх, ударился о невидимый барьер в воздухе и с грохотом упал на директорский стол. Мне придётся потратить ещё полчаса, чтобы трансфигурировать его обратно, бесстрастно сказал Гарри. Дамблдор продолжил осмотр. Гарри пришлось снять левый тапок и кольцо, которое он носил на пальце ноги, экстренный порт-ключ на случай, если кто-то его похитит и заберёт из-под защиты чар Хогвартса, и при этом не наложит чар против аппарации, порт-ключей, фениксов и временных петель, что, как предупредил Гарри Северус, без сомнения сделает любой пожиратель смерти внутреннего круга. Данблдор удостоверился, что магия, исходящая от кольца, на самом деле является магией порт ключа, а не следом трансфигурации. В остальном Гарри был чист. Вскоре после этого учитель зельеварения вернулся с кошельком Гарри и с несколькими другими магическими вещами, которые хранились у Гарри в сундуке, и директор проверил их тоже, одно за другим, включая все предметы, оставшиеся в наборе целителя. Наконец проверка закончилась. Теперь я могу идти, Гари вложил в голос всю возможную холодность. Мальчик взял кошелёк и начал скармливать ему серый камень, пустое кольцо. Он снова надел на палец. Старый волшебник вздохнул и спрятал свою палочку обратно в рукав. "Я прошу прощения", сказал он. "Мне нужно было знать". Гари, похоже, тёмный лорд похитил останки Гермионы Грейнджер. Мне сложно представить, что с ними можно сделать, кроме как обратить в инфернало и использовать против тебя. Северус даст тебе несколько зелий. Держи их при себе. Будь настороже и приготовься к тому, что однажды тебе придётся сделать то, что должно. У инфернало будет разум Гермионы. Нет. Тогда это будет не она. Я могу идти. Я хочу наконец переодеться. Есть ещё кое-что, но я буду краток. Чары Хогвартса свидетельствуют, что ни одно постороннее существо не входило в замок, а также, что Гермиону Грейнджер убил профессор защиты. «Хм», — сказал Гарри. Мысль первая, но я же видел, как Гермиону убил тролль. Мысль вторая, профессор Квирл изменил мне память и обставил место происшествия так, как оно выглядело, когда Дамблдор прибыл. Мысль третья. Профессор Квирл не мог этого сделать. Его магия не может взаимодействовать с моей. Я наблюдал это в Воскобане. Мысль четвёртая. Я могу доверять этим воспоминаниям. Мысль пятая. В Воскобане точно случилось какое-то фиаско. Нам бы не понадобилась ракета, если бы профессор Квирл не потерял сознание. А с чего бы ему терять сознание, если Мысль шестая. А был ли я вообще в Воскобане? «Мысль седьмая. У меня определённо был опыт управления дементорами до того, как я напугал дементора в Визингамоте, а об этом писали в газетах». «Мысль восьмая. Правильно ли я помню, что было в газетах?» «Хм...» — снова сказал Гарри. «Это заклинание определённо следует отнести к непростительным. Вы считаете, что профессор Квирл мог подделать мои воспоминания?» «Нет». «Я вернулся назад во времени и установил некоторые инструменты, чтобы записать последнюю битву Гермионы, ибо не в силах был наблюдать её лично», — старый волшебник сильно помрачнел. «Твоя догадка оказалась верна, Гарри Поттер. Волан-де-Морт испортил всё, что мы дали Гермионе для защиты. Метла осталась неподвижна в её руках. Мантия-невидимка не скрывала её». Солнечный свет не причинял троллю вреда. Это была не блуждающая тварь, но оружие, нацеленное и безупречное. И Гермиону убил именно тролль, и при этом использовалась лишь физическая сила. Так что мои чары и ловушки для обнаружения враждебной магии оказались бесполезны, тогда как пути Гермионы и профессора защиты совсем не пересекались. Гарри сглотнул. Закрыл глаза и задумался. Получается, это попытка подставить профессора Квирла, так или иначе. Похоже, это modus operandi врага. Троль съедает Гермиону Грейнджер, а проверим чары. О да, действительно это дело рук профессора защиты, как и в прошлом году. Нет, нет, это не может быть правдой. "Почему, мистер Поттер?" спросил профессор Зельеварение. "Мне кажется, достаточно очевидным." В этом-то и проблема. Врак умён. Остатки сна постепенно выветривались из головы, и теперь после полноценного ночного отдыха мозг гори замечал то, что не было очевидно вчера. В литературе обычно не принято, чтобы врак следил за каждым твоим шагом. выводил из строя магические предметы, которыми тебя снабдили, а затем отправлял за тобой тролля неизвестным образом, делая его необнаружимым, так что даже постфактум никто не мог определить, как именно это было устроено, и получилось, что с таким же успехом ты мог и не защищаться вовсе. В книгах обычно в центре внимания находятся главные персонажи. Если враг с спланированными действиями незаметно от читателя сведёт на нет всю работу протагониста, получится диаболес экс махина, а это плохо с точки зрения драматургии. Но в настоящей жизни враг будет считать главным героем себя, и он тоже будет умён и будет думать наперёд, даже если ты об этом не знаешь. Вот почему всё происходящее выглядит таким несвязным, состоящим из разрозненных событий, которые не можешь понять и которые из-за этого кажутся необъяснимыми. Что чувствовал Люциус, когда Гарри угрожал Дамблдору разрушить Азкабан? Что чувствовали Авроры над Азкабаном при виде метлы взлетающей на огненном факеле? Ворак умён. Враг прекрасно знал, что вы захотите проверить, что на самом деле произошло с Гермионой, и вернётесь назад во времени. Тем более, что сам факт проникновения тролля в Хогвартс говорит, что кто-то может одурачить охранные чары. Гэри закрыл глаза и задумался ещё глубже, пытаясь поставить себя на место врага. Зачем он или его тёмная сторона так бы поступили? Мы должны были прийти к выводу, что Врак контролирует то, что сообщают охранные чары. Однако на самом деле Врак испытывает с этим определённую сложность. Или быть может, в состоянии контролировать их лишь при определённых условиях. Он пытается создать ложное впечатление всемогущества. Я бы так и поступил. Впоследствии гипотетические чары покажут, что профессор Синистра кого-то убивает. Мы подумаем, что Чарры снова обмануты, а на самом деле профессор Синистра подверглась лиге леменции и Чарры сказали правду. Если только Тёмный лорд не рассчитывает, что мы сделаем именно такой вывод. Северус Снейп нахмурил брови. В этом случае он действительно контролирует охранные чары, а профессор Синистра будет невиновна. Тёмный лорд, правда, использует планы с таким уровнем вложений. Да. Хоромо ответили Дамблдор и Северус. Гарри рассеянно кивнул. Тогда это может быть ловушка, устроенная с целью либо заставить нас верить охранным чарам, когда они лгут, либо думать, что чары лгут тогда, когда они правдивы, в зависимости от уровня мышления, которого ожидает от нас Врак. Но если Врак хочет заставить нас верить чарам, но мы бы и так им верили, если бы у нас не появилась причина им не доверять. «Поэтому нет смысла подставлять профессора Кверлла, чтобы мы подумали то, что должны подумать, просто чтобы мы поверили в план с дополнительным влажа». «Не совсем», – перебил его Дамблдор. «Если Волан-де-Морт подчинил себе охранные чары не полностью, то они должны были счесть, что происходящее – это дело рук кого-то из профессоров. Иначе чары подняли бы тревогу при ранении мисс Грейнджер, а не ждали бы её смерти». Гэри потёр лоб под чёлкой. Ладно, тогда самый важный вопрос. Если враг настолько умён, как у во чёрта я до сих пор жив? Действительно ли настолько сложно отравить человека, потому что заклинание зелье безаары вылечит буквально от всего, что можно подсыпать в завтрак? Зафиксируют ли это охранные чары? Отследят ли они магию убийцы? Может, мой шрам содержит фрагмент души, который удерживает тёмного лорда в этом мире, и поэтому он не хочет убивать меня. Вместо этого он пытается лишить меня друзей, чтобы ослабить мой дух, а затем захватить моё тело? Это бы объясняло порсельтанкство, возможно, распределяющее шляпа не в состоянии обнаружить эту самую филактерию лича. Очевидная нестыковка номер 1. Предполагается, что Тёмный лорд создал свою филактерию в 1943 году, убив, как там её звали, и подставив мистера Хагрида. Очевидная нестыковка номер 2. Такой штуки, как душа, не существует. Хотя Дамблдор также предположил, что моя кровь это ключевой ингредиент в ритуале, который вернёт Тёмному лорду всю его силу. А в этом случае я должен оставаться в живых до ритуала. Теперь эта мысль радует. Ладно, Сказал Гарри. Я уверен в одном. И в чём же? Невилла нужно забрать из Хогвартса немедленно. Он очевидная следующая мишень, а ни один первокурсник не выдержит нападения такого уровня. Нам повезло, что Невилла не убили вчера вечером. Враг не обязан ждать, пока закончится траур, чтобы сделать следующий ход. Почему враг не ударил, когда мы не были готовы? Дамблдор обменялся взглядами с Северусом, затем с МакГонагл, чьё лицо вдруг стало непроницаемым. «Гарри», — сказал старый волшебник, — «если ты сам избавишься от всех друзей, это будет то же самое, как если бы Волон-де-Мурт». «Пару месяцев я прекрасно обойдусь без Невилла, тем более вряд ли вы планировали заставить моих друзей остаться здесь на лето, и вообще это совершенно недостаточное оправдание, чтобы позволить его убить». Профессор Магоггол. Я полностью согласна, сказала волшебница из Шотландии. Я в высшей степени согласна. Я согласна до такой степени, что у меня просто нет слов, Альбус, чтобы описать, насколько, настолько, что вы вытащите его отсюда сами, не взирая на чье-либо мнение, потому что если Невилл погибнет, слова, что вы просто выполняли приказы, не будут оправданием, вставил Гари. Профессор Маггонакл на мгновение закрыла глаза. Да, но определённо должен быть какой-то способ вести себя ответственно, не угрожая самоуправством. Директор вздохнул. В этом нет нужды. Действуйте, Минерва. Подождите, остановил зельевар профессор Маггонакл, которая уже поторапилась взять пригоршню дымолётного порошка из вазы у камина. Не стоит привлекать внимание к мальчику, как директор уже привлёк внимание к близнецам Уизли. Думаю, будет разумнее, если мистер Аллангаботтом заберёт из Хогвартса его бабушка. Пусть пока он побудет в своей гостиной. Судя по всему, Тёмный лорд ещё не готов действовать настолько открыто. Последовал очередной долгий обмен взглядами между ними четырьмя. Наконец, Гэри, а затем и профессор Маггоггал кивнули. В таком случае, сказал Гари. Я уверен ещё в одном. И в чём? спросил Дамблдор. Мне очень нужно посетить уборную и переодеться. Кстати, сказал Гари, когда они с директором перенеслись через камин в пустой кабинет декана кактиврана. Я хочу задать лично вам один последний маленький вопрос. Меч, который близнецы Уизли вытачили из распределяющей шляпы, это меч Гриффиндора? Так? Старый волшебник повернулся и спокойно посмотрел на мальчика. "Почему ты так подумал, Гари?" шляпа крикнула Гриффиндор перед тем, как выдать его. У меча была рубиновая навершие и золотые буквы на клинке. Надпись на латыни гласила: "Ничего лучше". "Просто предположил", Нихельсу перном сказал старый волшебник. "Смысл не совсем такой", Гари кивнул. "М-м" И что вы с ним сделали? Я подобрал его там, куда он упал, и поместил в надёжное место. Старый волшебник строго посмотрел на Гари. Надеюсь, ты не желаешь заполучить его юнный кактевранец. Вовсе нет, просто хотел убедиться, что вы не пытаетесь навсегда утаить его от законных владельцев. То есть, получается, близнецы Уизли это наследники Гриффиндора? Наследники Гриффиндора? Удивлённо переспросил Дамблдор. Затем он улыбнулся, и его голубые глаза ярко блеснули. «О, Гарри! Салазар Слизерин мог устроить тайную комнату в Хогвартсе, но Годрик Гриффиндор не был склонен к таким чудачествам. Мы знаем лишь, что Годрик оставил свой меч для защиты Хогвартса на случай, если достойный ученик когда-либо столкнётся с врагом, которого не сможет победить сам». Ваши слова не означают нет. Не думайте, что я не заметил, что вы не сказали нет. Я не жил в те времена Гари и не знаю всего, что Годрик Гриффиндор мог сделать и чего не мог. Можете ли вы присвоить субъективную вероятность в 50% и выше возможности, что существует нечто вроде наследника Гриффиндора, и один или оба близнеца Уизли ими являются? Да или нет. Уклонение от ответа тоже будет означать да. «Вам не удастся отвлечь меня, неважно, насколько сильно мне нужно в уборную». Старый волшебник вздохнул. «Да, Фред и Джордж Уизли — наследники Гриффиндора. Пожалуйста, не говори им об этом, по крайней мере, пока». Гарри кивнул. «Я удивлен», — сказал он. «Я немного читал о жизни Годрика Гриффиндора. Близнецы Уизли...» Но ну, они классные во многих смыслах, но они не слишком похожи на Гудрика из исторических хроник. Только очень самодовольный и честолюбивый человек, спокойно ответил Дамблдор, поворачиваясь к камину, где уже ревело зелёное пламя. Будет считать, что его наследник должен быть похож на него самого, а не на того, кем он хотел бы быть. Директор шагнул в зелёное пламя. И сейчас. Встреча вторая. в маленьком укромном уголке, рядом с гостинной Пуфиндое. Вокруг не было ни души. Невилл Лонгботтом разговаривал с пустотой, и на его лице было написано страдание. "Я серьёзно", ответила ему пустота. "Я надел мантию невидимку с экстразащитой от обнаружения только для того, чтобы пройти по коридорам, потому что я не хочу, чтобы меня убили. Мои родители сразу же забрали бы меня из школы, если бы директор им позволил". «Невилл, свалить из Хогвартса — это здравый смысл, и это совершенно никак не связано с...» «Я предал тебя, генерал», — сказал Невилл. Его голос звучал так глухо, как только может получиться у обычного 11-летнего мальчика. «Причём даже не в стиле хаоса. Я подчинился старшим и попытался заставить подчиниться и тебя. Ты же примерно так говорил легиону хаоса». Солдат, который может лишь выполнять приказы, бесполезен, невил решительно сказал пустота. Невил почувствовал на своих плечах руки, обёрнутые тонкой тканью, и голос приблизился. Ты не подчинялся начальству слепо, ты пытался защитить меня. Это правда. В нашем хаотичном мире солдаты, которые могут только выполнять правила и инструкции, ничего не стоят. Но солдаты, которые следуют правилам, чтобы защитить своих друзей, стоят чуть больше, чем ничего, горько спросил Невил. Гораздо больше, чем ничего. Невил, ты принял неверное решение. Это стоило мне примерно 6 секунд. Возможно, Гермиона бы выжила, будь её раны чуть менее смертельны. Но даже при этом, сомневаюсь, что за 6 секунд тролль успел откусить от неё ещё один кусок. В параллельном мире, где ты не преградил мне дорогу, Гермиона всё равно бы умерла. Я могу зачитать тебе первую дюжину пунктов из списка, как Гермиона могла бы выжить, если бы я не был идиотом. Ты, ты сразу побежал за ней, а я пытался остановить тебя. Если тут кто-то виноват, то это я, горько закончил Невил. Пустота немного помолчала. Ух ты, наконец-то сданислось из воздуха. Да уж, Должен сказать, ты заставил меня посмотреть на кое-что совсем с другой стороны. Я вспомню это в следующий раз, когда вознамерюсь взять на себя вину за что-нибудь. Невил, в литературе такое называется эффектом эгоцентричности. Смысл в том, что ты переживаешь то, что происходит с тобой, но не чувствуешь всего остального, что происходит в мире. Вчера произошло очень-очень много всего, что оказалось гораздо важнее, чем твоя попытка остановить меня. ты потратишь недели, вспоминая эти 6 секунд. Но поверь, больше никто не будет этим заморачиваться. Другие люди думают о твоих прошлых ошибках гораздо меньше, чем ты сам, поскольку ты не центр их мира. Я гарантирую тебе, что ни у кого, кроме тебя, и мысли не было обвинить Невило Лонгоботтома в том, что произошло с Гермионой. Ни на секунду. Ты, прошу прощения за формулировку. Балбес. А теперь заткнись и попрощайся. «Я не хочу прощаться», — ответил Невилл. Его голос дрожал, но он смог сдержать слёзы. «Я хочу остаться здесь и сражаться вместе с тобой против... против чего бы то ни было!» Пустота придвинулась ближе и обняла его. Голос Гарри Поттера прошептал. «Не повезло». Глава девяносто пятая. Роли. Часть шестая. Встреча третья. 10 часов 31 минута, 17 апреля 1992 года. Весна уже началась, но воздух позднего утра ещё сохранял зимнюю свежесть. Среди лесной травы цвели нарциссы. Их мягкие жёлтые лепестки с золотыми сердцевинами вило покачивались на почерневших мёртвых стебельках, повреждённых или погибших от внезапных заморозков, которые часто случаются в апреле. В запретном лесу встречались более странные формы жизни: поменьше американтавры и единороги, а кое-кто заявлял, что там водятся оборотни. Хотя, судя по тому, что Гари успел прочесть о настоящих оборотнях, в этих русских из них не было ни малейшей капли здравого смысла. Но причин рисковать не было, поэтому к границам запретного леса Гари не приближался. Он брёл невидимкой по разрешённому лесу среди более привычных форм жизни. В руке Гарри сжимал палочку. Метлу он закинул за спину, чтобы ей было легче воспользоваться случись что. Гарри не боялся. Он находил это странным, но не боялся. Состояние постоянной бдительности, готовности к бою или полёту не было в тягость и даже не казалось ненормальным. Гарри шагал по краю разрешённого леса, держась подальше от протоптанных тропинок, где его было бы легче найти, но оставаясь в виду окон Хогвартса. Будучи невидимым, он не мог посмотреть на запястье, поэтому заранее установил будильник своих механических часов на время обеда. Это навело его на вопрос: как работают его очки, пока на нём надета мантия? Закон исключённого третьего, казалось, подразумевал, что фотоны должны либо поглощаться родопсином в его сетчатке и преобразовываться в нейронные импульсы, либо проходить его тело насквозь, но не одновременно. и казалось всё более вероятным, что свойство мантии невидимок, позволяющее смотреть вокруг, но оставаться невидимым самому, на неком фундаментальном уровне было следствием того, что их создатель не просто хотел, а безоговорочно верил в то, что именно так невидимость и должна работать. что в свою очередь наводило на мысль, не попробовал ли кто-нибудь с помощью конфондуса или легелеменции добиться, чтобы какой-нибудь волшебник окончательно и безоговорочно поверил, что «исправиус в Сеус» должно быть простым заклинанием для первокурсников, а затем попытался его изобрести. Или, например, найти подходящего моглорожденного в стране, где их не умеют определять, и солгать ему по-крупному. выдумать всю историю от начала до конца и подобрать нужные свидетельства, чтобы у того с самого начала были иные представления о возможностях магии. Хотя очевидно, ему всё равно придётся изучить какое-то количество заклинаний, прежде чем он станет способен изобрести свои. Это могло и не сработать. Наверняка в истории уже были естественным образом спятившие волшебники, которые свято верили в свою способность стать богами, но всё же ими не стали. Впрочем, вероятно, даже безумцы считали, что заклинание всемогущества должно быть грандиозным, впечатляющим ритуалом, а не каким-то тщательно выверенным движением палочки и словами "Стану с богус". Гаррю уже был практически уверен, что это будет нелегко, но возникает вопрос: почему? К какому шаблону привык его мозг? Можно ли заранее узнать, в чём заключается эта сложность? Гарри как раз размышлял над этим вопросом, когда внезапно у него появилось лёгкое ощущение опасности. Какое-то непонятное беспокойство, незаметная тревога росла, становилась острее. "Профессор Квирл? Мистер Поттер", негромко окликнули его сзади. Гарри крутанулся на месте, рука потянулась к маховику времени, спрятанному под мантией, и опять же Готовность немедленно сбежать казалась совершенно естественной. По опушке леса со стороны замка Хогвартс к нему медленно приближался профессор Квиррел, демонстрируя пустые ладони. "Мистер Поттер", повторил профессор Квиррел. "Я знаю, что вы здесь. Вы знаете, что я знаю, что вы здесь. Мне нужно с вами поговорить". Гарри молчал. Профессор Квирл ещё не объяснил, в чём дело, а после утренней прогулки вдоль края леса на горе снизошло молчаливое настроение. Профессор Квирл сделал короткий шаг влево, затем вперёд, а потом направо. Потом он наклонил голову, словно что-то вычисляя, и двинулся прямиком туда, где стоял Игарий. Остановился профессор лишь в нескольких шагах, когда сгустившееся ощущение тревоги стало почти непереносимым. Вы по-прежнему уверены в выбранном пути? спросил профессор Квирл. В том пути, о котором говорили вчера, Гарри не отозвался. Профессор вздохнул. Я многое сделал для вас, чтобы вы обо мне не думали, вы не можете это отрицать. Я прошу вас частично вернуть ваш долг передо мной. Поговорите со мной, мистер Поттер. Сейчас мне этого совсем не хочется, подумал Гарри. А потом, а, точно. 2 часа спустя после того, как Гарри повернул на один оборот свой маховик времени, записал точное время и запомнил своё точное расположение. Погулял час, зашёл к профессору Маггонал и сообщил, что в данный момент он разговаривает с профессором защиты в лесу за пределами Хогвартса, просто на случай, если с ним что-то случится. Погулял ещё час. вернулся в изначальное положение ровно через час после того, как ушёл оттуда, и снова повернул маховик времени. Что это было? спросил профессор Квирл Магнов. Вы только что. Неважно, ответил Игорь, не снимая капюшон на мантии и невидимки и не убирая руку с маховика времени. Да, я по-прежнему твёрд в своём решении. Честно говоря, думаю, мне не стоило ничего вам говорить. Профессор Квирл наклонил голову. «Подход, который пригодится вам в жизни. Может ли что-нибудь заставить вас передумать?» «Профессор, если бы я знал о существовании аргумента, способного изменить мое решение...» «Да, это верно для таких, как мы. Но вы бы удивились, узнав, сколь часто люди знают, что они хотят услышать, но ждут, пока это не будет произнесено вслух». Профессор Квирл покачал головой. выражаясь привычным для вас языком существуют достоверные факты известные мне, но неизвестные вам, которые я хотел бы донести до вас, мистер Поттер. Гарри поднял брови, хотя тут же сообразил, что профессор Квирл этого не увидит. Да, этот язык мне привычен. Продолжайте. Намерение, которое у вас сформировалось, намного опаснее, чем вы можете себе представить. Ответ на это неожиданное заявление пришёл в голову почти сразу. Что вы называете опасным? И скажите, что вы знаете и почему вы думаете, что вы это знаете? Иногда ответил профессор Квирл. Сказать кому-то об опасности значит направить его прямо к ней. Я не собираюсь допустить, чтобы так случилось в этот раз. Вы хотите, чтобы я сказал вам чего точно нельзя делать? Чего именно я опасаюсь? он покачал головой. Если бы вы родились в семье волшебников, мистер Поттер, вы бы знали, что если могущественный маг говорит вам быть осторожнее, то к этому уже стоит отнестись всерьёз. Было бы неправдой сказать, что Гэри не почувствовал раздражения, но он не был идиотом и потому спросил лишь: есть ли что-то, что вы можете мне сказать? Профессор Квирл осторожно опустился на траву и достал свою палочку. Его рука приняла знакомое положение, и у мальчика перехватило дыхание. "Последний раз, когда я могу сделать это для вас", тихо сказал профессор Квирл и начал произносить странные слова на языке, который Игорь не мог определить, с интонацией, которая оказалась не вполне человеческой, слова, которые ускользали из памяти Игоря. И хотя он пытался их запомнить, они покидали его разум в тот же миг, как попадали туда. На этот раз заклинание подействовало медленнее. Деревья потемнели, листья и ветки стали чёрными, словно гори смотрел через солнечные очки отличного качества, проходя сквозь которые свет тоскнел и становился слабее, но не искажался. Голубая чаша неба растаяла, горизонт, который казался иллюзорно достижимым, отдалился и стал серым, а затем тёмно-серым. Облака стали полупрозрачными, прозрачными, фантомными, не заслоняющими просвечивающую тьму. Лес выцвел, погрузился в тень и исчез в черноте. Зрение Гарри приспособилось к темноте, и перед его глазами снова предстала Великая Небесная река. Для человеческого глаза все гигантские космические объекты кажутся точками, кроме одного — Млечного Пути. И звёзды пронзительно яркие и всё же далёкие взирали из великой глубины. Профессор Квирл глубоко вздохнул. Потом он снова поднял свою палочку, её было едва видно при свете одних только звёзд без солнца и луны, и коснулся ею своей головы со звуком разбивающегося яйца. Профессор защиты тоже исчез, став невидимым, как и всё остальное. крошечный пятачок травы, незанятый никем и едва видимый в слабом свете, дрейфал в пустоте. Какое-то время оба молчали. Гори довольствовался тем, что смотрел на звёзды, не отвлекаямой ничем, даже видом собственного тела. Что бы ни собирался сказать ему профессор защиты, всё будет сказано в своё время. Когда время пришло, из пустоты донёсся тихий голос: "Здесь нет войны, не разногласий, не битв, Не политики, не предательства, не смерти, не жизни. Всё это лишь людская глупость. Звёзды выше подобных глупостей. Глупости не могут их коснуться. Здесь царит мир и вечная тишина. Так я думал прежде. Гари повернула голову на звук речи, но увидела только звёзды. Так вы думали прежде? переспросила Гари, когда продолжения не последовало. Нет ничего выше человеческой глупости, прошептал голос из пустоты. Ничто не застраховано от разрушительной силы достаточно разумного идиотизма, даже сами звёзды. Мне стоило немалых хлопот сделать определённую золотую табличку вечной. Я не хочу увидеть, как она будет уничтожена человеческой глупостью. Глаза Гэри снова рефлекторно метнулись к тому месту, откуда слышался голос. Но там по-прежнему была лишь пустота. «Думаю, я могу успокоить вас на этот счёт, профессор. Ядерное оружие не создаёт огненных шаров радиусом... Как далеко сейчас Пионер-11? Где-то около миллиарда километров?» Могло говорят, что ядерное оружие уничтожит мир, но на самом деле они имеют в виду лишь лёгкий подогрев поверхности Земли. Солнце гигантский ядерный реактор, но оно не испаряет далёкие космические зонды. Уничтожить солнечную систему не получится даже при худшем сценарии ядерной войны, хотя нельзя сказать, что это сильно утешает. Это правда, если говорить о маглах, ответил ему голос среди звёзд. Но что могли знают о быственном могуществе? Не они пугают меня сейчас, а вы. Профессор осторожно начал Гари. Я признаю, мне несколько раз за жизнь выпадали критические неудачи, но есть некоторая разница между ними и спас броском проваленным настолько, что пионер 11 окажется в радиусе взрыва. Нет практического способа сделать это, не взорвав Солнце. И предупреждая ваш вопрос, наше Солнце относится к звёздам спектрального класса G, оно просто не может взорваться. Любая дополнительная энергия только увеличит объём водородной плазмы. У солнца нет вырожденного ядра, которое может взорваться. У солнца не будет достаточно массы для того, чтобы стать сверхновой даже к концу своего существования. Какие удивительные вещи выяснили маглы, пробормотал голос. О том, как живут звезды, как они защищены от смерти, как они умирают, но маглы никогда не задаются вопросом, насколько опасно это знание. Если честно, профессор, именно эта мысль никогда не приходила в голову даже мне. «Вы моглорождённый. Я имею в виду не кровь, а то, как прошло ваше детство. Это даёт свободу мысли, да, но мудрость есть и в осторожности волшебников. 323 года назад глупость одного человека уничтожила всю магическую Сицилию». Во времена, когда появился Хогвартс, подобные происшествия случались чаще. В эпоху Мерлина ещё чаще. А более древних времён судить трудно, поскольку от них сохранилось слишком мало. Это примерно на 30 порядков отличается от взрыва солнца, заметил Гарри, потом спохватился. Простите, это лишь бессмысленная придирка. Я согласен, что взорвать страну это тоже плохо. «В любом случае, профессор, я не планирую делать ничего подобного». «Ваш выбор тут ни при чём, мистер Поттер. Если бы вы читали больше книг, написанных волшебниками, и меньше магловских сказок, вы бы знали. В серьёзной литературе волшебник, чья глупость грозит выпустить на волю шаркающих скелетов, не приходит к такому решению сознательно. Это возможно лишь в детских книжках». у этого по-настоящему опасного волшебника скорее есть какие-то замыслы, которые должны принести ему великую славу, и несомненная перспектива потерять эту славу и прожить жизнь в безвестности представится ему более яркой, чем неведомое будущее, в котором он уничтожает свою страну. Или, возможно, он пообещал, что добьётся успеха кому-то, кого ему невыносимо жаль разочаровывать. может его дети нуждаются в помощи. В подобных историях много буквальной мудрости, она рождена из сурового опыта и городов, обращённых в пепел. Катастрофа вероятнее всего, если могущественный волшебник, неважно по какой причине, не может заставить себя остановиться, когда появляются предупреждающие знаки. Пусть даже он много и громко разглагольствует об осторожности, Он просто не в состоянии остановиться. Скажите, мистер Поттер, задумывались ли вы над тем, чтобы попробовать что-то из того, что Гермиона Грейнджер сама сказала бы вам не делать? Хорошо, точка зрения принята, сказал Гарри. Профессор, я хорошо понимаю, что если я спасу Гермиону ценой двух других человеческих жизней, я проиграю в общем счёте с точки зрения утилитаризма. И я прекрасно понимаю, что Гермиона бы не хотела, чтобы я рисковал целой страной ради её спасения. Это просто здравый смысл. Дети уничтожающие дементоров, произнёс тихий голос. Если бы я боялся, что вы можете разрушить лишь одну страну, я был бы менее обеспокоен. Сперва я не верил, что ваши знания магловской науки и технологий может стать источником великой силы. Теперь верю. Я совершенно искренне озабочен сохранностью той золотой таблички. Но «Ну, если научная фантастика и научила меня чему-то, сказал Игари, так это тому, что уничтожать солнечную систему морально неприемлемо, особенно до того, как человечество колонизирует любую другую звёздную систему. То есть вы оставите? Нет. Гари не раздумывал над ответом ни секунды и сразу же добавил: Но я понимаю, что вы пытаетесь мне сказать. Молчание. Звёзды не двигались, хотя на ночном небе земли за это время они бы успели немного переместиться. Лёгкий шорох, как если бы кто-то пошевелился. Горя осознал, что уже довольно долго стоит в одной и той же позе, и опустился на практически невидимый кружок травы под ним, стараясь не задеть края заклинания. Скажите мне, послышался голос. Почему эта девочка так много для вас значит? Потому что она мой друг. В повседневном английском языке, мистер Поттер, слово друг не ассоциируется с отчаянными попытками воскресить мёртвого. У вас сложилось впечатление, что она ваша истинная любовь или что-то в этом духе? О, нет, и вы тоже, устало сказал Иггэри. От вас я этого не ожидал, профессор. Хорошо. она мой лучший друг. Но на этом всё. Понятно? Этого достаточно. Друзья не позволяют своим друзьям оставаться мёртвыми. Обычные люди не идут на такое ради тех, кого они называют друзьями. Теперь голос звучал более отстранённо, рассеянно. Даже ради тех, кого они называют любимыми. Их спутники умирают И они не отправляются на поиски силы, которая позволит оживить умерших. Горен не удержался. Он опять оглянулся на говорящего, хотя и понимал, что это бессмысленно, и увидел лишь звёзды. Дайте я угадаю. Из этого вы делаете вывод, что люди на самом деле больше притворяются, чем действительно заботятся о своих друзьях. Короткий смешок. Вряд ли они станут притворяться, что им всё равно. Они заботятся профессор, и не только о тех, кого считают своей истинной любовью. Солдаты кидаются грудью на гранаты, чтобы спасти своих друзей. Матери бросаются в горящие дома, чтобы спасти своих детей. Но многие не знают, что существует магия, которая способна вернуть кого-то к жизни. А обычные волшебники, они не способны думать нестандартно. В смысле, большинство волшебников не ищет, как сделать бессмертным даже себя. Значит ли это, что они не заботятся о своей собственной жизни? Именно так, мистер Поттер. Естественно, я сам всегда считал их жизни бессмысленными и ничего не стоящими. Наверняка где-то в глубине души они и сами понимают, что моё мнение о них верно. Гэри покачал головой, а потом раздражённо скинул капюшон мантии и покачал головой ещё раз. Это весьма аутрированное точка зрения на мир, профессор. сказала едва освещённая голова мальчика, висящая без поддержки над клочком тёмной травы посреди звёзд. Обычному человеку просто не придёт в голову изобрести заклинание воскрешения, и из-за отсутствия таких попыток ничего вывести нельзя. Через мгновение стал видимым едва освещённый силуэт мужчины, сидящего на траве. Если бы они по-настоящему заботились о тех, кого якобы любят, тихо сказал профессор защиты. Они бы подумали об этом, не так ли? Мозг устроен иначе. Никто не становится гением из-за повышения ставок. Если улучшения и происходят, то лишь в жёстких пределах. Я не смогу вычислить в уме число Пи до тысячного знака, даже если от этого будет зависеть чья-то жизнь. Едва освещенная голова кивнула. Но есть и другие возможные объяснения, мистер Поттер. Например, что люди лишь играют роль друга. Они делают ровно столько, сколько эта роль от них требует, и не более того. Мне пришла в голову мысль, что, возможно, вы отличаетесь от них не тем, что заботитесь о друзьях больше. С чего бы вам родиться с таким необычно сильным чувством дружбы, что вы оказались единственным среди всех волшебников, кто захотел оживить Гермиону Грейнджер после её смерти? Нет. Вероятнее всего, отличие вовсе не в том, что вы больше заботитесь о друге. Думаю, будучи более логичным существом, лишь вы один думаете, что роль друга требует этого от вас. Грюс уставился на звёзды. Было бы неправдой сказать, что он не был потрясён. Это не может быть правдой, профессор. Я могу назвать дюжину героев из магловской художественной литературы, которые пытались оживить своих мёртвых друзей. А второе этих книг точно понимали, что именно я чувствую по отношению к Гермионе, хотя вы их не читали. Разве что, как насчёт Орфея и Эвридики? На самом деле, я сам не читал эту книгу, но знаю о чём она. Волшебники тоже рассказывают такие сказки. Есть история о братьях Элриков, история Доры Кент, которую пытался защитить её сын Саул. Есть история о Рональде Малетти и его роковом вызове самому времени. Перед падением Сицилии там была популярна драма о преце и Тесторосе. В Японии рассказывают сказку про Акеми Хамуру и её потерянную любовь. Что во всех этих историях общего, мистер Поттер, так это то, что все они выдуманные. Настоящие волшебники не делают подобных попыток, несмотря на то, что сама идея точно не находится за рамками их воображения, потому что они не думают, что это возможно, воскликнул Гарри. Давайте пойдём к нашей замечательной профессору Магонгол и расскажем ей о вашем намерении найти способ воскресить Гермиону Грейнджер. Послушаем, что она думает об этом. Наверняка эта мысль просто не приходила ей в голову. А, вы колеблетесь. Вы уже знаете её ответ, мистер Поттер. Вы знаете, почему вы его знаете. В голосе профессора была слышна холодная усмешка. Чудный приём. Спасибо, что научили меня ему. Горе чувствовал, как напряглось его лицо. Слова с трудом срывались с его губ. Профессор Магоннагол не познакомилась в детстве с магловской идеей о всё возрастающей силе науки, и никто никогда не говорил ей, что если на кону жизнь друга, следует мыслить очень рационально. Профессор защиты тоже повысил голос. Профессор трансфигурации действует по сценарию мистер Поттер. Сценарий призывает её скорбеть и оплакивать, чтобы все видели, что ей не всё равно. Обычные люди плохо реагируют на предложение отойти от сценария. Как вы и сами уже знаете. Забавно, готов поклясться, что вчера за ужином я видел, как профессор Магонгол отошла от сценария. Если я ещё с десяток раз увижу, как она это сделает, возможно, я действительно попытаюсь поговорить с ней о воскрешении Гермионы. Но пока профессор Магонгол не привыкла отходить от сценария, и ей надо практиковаться. В конце концов профессор то поведения людей, которое вы объясняете, заявляет, что любовь, дружба и всё остальное это ложь. Означает ли это, что они не знают, как поступать лучше? Голос профессора защиты стал выше. Если бы вас убил тот тролль, у Гермионы Грейнджер не возникло бы и мысли искать способ воскресить вас. Этой мысли бы не возникло ни у Драко Малфоя, ни у Невилла Лонгоботтома, ни у Магонгол. Ни у любого другого вашего близкого друга никто в мире не стал бы заботиться о вас так же, как вы заботитесь о ней. Так почему? Зачем вам это, мистер Поттер? В голосе профессора послышалось странное, дикое отчаяние. Зачем вам быть единственным человеком в мире, зашедшим так далеко в своём притворстве, если никто не сделает того же для вас? Я считаю, что вы ошибаетесь, профессор. Спокойно ответил Гарри. «Причём во многом. Как минимум, неверна ваша модель моих эмоций. Потому что вы меня ни капельки не понимаете, и если думаете, что будь сказанная вами правдой, это бы меня остановило. Всё в мире должно где-то начинаться. Всё должно когда-то произойти в первый раз. Жизнь на Земле началась с маленькой самовоспроизводящейся молекулы в луже грязи. И если бы я был первым человеком на Земле... Нет». Гари протянула руку к ужасным далёким точкам света. Если бы я был первым человеком во вселенной, который действительно заботился бы о ком-нибудь другом, а я им никак не являюсь, я бы гордился, что этот человек я, и старался бы изо всех сил. Последовала длительная тишина. Вы, воистину, заботитесь об этой девочке, тихо произнесла тускло подсвеченная фигура. Вы заботитесь о ней так, как никто из них не в состоянии позаботиться о своей жизни, не говоря уже о чужой. Голос профессора защиты стал странным, его переполняли какие-то неподдающиеся расшифровке эмоции. Я этого не понимаю, но знаю, как далеко вы пойдёте ради этого. Ради этой девочки вы бросите вызов самой смерти. Ничто не сможет вам помешать. «Я забочусь достаточно, чтобы приложить усилия по-настоящему», — тихо ответил Гарри. «Да, это верно». Звёздный свет медленно начал раскалываться на кусочки. Сквозь трещины проникло сияние мира. В дырах в ночи показались стволы и листья деревьев, блестящие под солнцем. Вернувшийся яркий свет ударил по привыкшим к темноте глазам, и Гарри, часто моргая, поднял руку. взгляд машинально переместился на профессора Защеты на случай, если тот нападёт, пока Гарри ослеплён. Когда все звёзды исчезли и остался только дневной свет, профессор Квирл всё ещё сидел на траве. "Что ж, мистер Поттер", сказал он нормальным голосом. "Если ваше решение таково, я окажу вам любую помощь, какая будет в моих силах, пока у меня ещё есть эти силы. Правда?" Непроизвольно вырвалось у Гарри. Моё вчерашнее предложение по-прежнему действует. Спрашивайте, и я отвечу. Покажите мне книги по науке, которые вы сочли подходящими для мистера Малфоя, и я просмотрю их и скажу, что придёт мне в голову. Не смотрите так удивлённо, мистер Поттер. Вряд ли мне стоит предоставлять вас самому себе. Грю вставился на профессора. Глаза всё ещё слезились от внезапного света. Профессор Квирл посмотрел в ответ. Что-то странное блеснуло в его глазах. "Я сделал что мог, и боюсь, теперь должен вас покинуть. Хорошего", поколебался профессор с зачёта. "Хорошего дня, мистер Поттер. Хорошего", начал Гари. Сидевший на траве мужчина упал. Его голова коснулась земли с лёгким стуком. В то же время чувство тревоги ослабло так резко, что горе от неожиданности вскочил. Сердце вдруг ушло в пятки. Но тело на земле медленно поднялось на четвереньки. Повернулась к Гари, глаза были пусты, рот приоткрылся. Попыталась встать и упала обратно на землю. Гари шагнул вперёд. Инстинкт подсказывал предложить руку, хотя это было неправильно. Появившееся беспокойство, пусть и слабое, говорило, что опасность никуда не делась. Но похвашее тело дёрнулось прочь, а затем медленно поползло от него в сторону замка. Мальчик стоял посреди деревьев и смотрел вслед.